После двадцати двух лет непрестанных ночных кошмаров, после бесчисленных попыток избавиться от диких и невероятных фантазий, ставших со временем частью моей жизни, я не рискну поручиться за полную достоверность описываемых ниже событий и мевших места, если это был все же не сон, в Западной Австралии. В ночь с 17 на 18 июля 1935 года. По всякому случаю я ещё не потерял надежду на то, что всё произошедшее было просто ещё одной из множества галлюцинаций. Благо поводов для нервного расстройства у меня в те дни хватало с избытком. Но вы и эта слабая надежда каждый раз угасает, едва соприкоснувшись со страшной реальностью.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 которые даже не будучи в состоянии охватить целиком всю нашу расу, может обернуться чудовищными и непредсказуемыми последствиями для многих наиболее смелых и любознательных её представителей. Последние обстоятельства побудили меня выступить с этим сообщением, дабы предупредить людей о попытках проникнуть в тайну тех древних развалин, которые не так давно стали предметом исследований возглавляемой мной экспедиции. Я утверждаю, что в ту ночь, находясь в здравом уме и памяти, я столкнулся с явлением, могущим в корне переменить наш взгляд на окружающий мир. Всё, что я стремился развенчать как легенду и вымысел, получило наоборот, ошеломляющее подтверждение. Я честь и даже благодарен, хвативший меня тогда паники. Ибо она стала причиной потери одной вещи, которая, будь она извлечена из твоей гибельной безны, явилась бы окончательным, непроявжимым доказательством моей правоты. Я был единственным, кто все это видел, и до сих пор я никому об этом не рассказывал. Я не мог помешать другим продолжить начатые мною раскопки, но, к счастью, непрестанные бури и движущиеся пески... пока ещё не позволили им добиться успеха. Но ведь ближе к не столько забота о собственном душевном равновесии, сколько желание предупредить тех, кто отнесётся ко всему здесь написанному всерьёз. Данный отчёт значительная часть которого на первых порах не сообщит ничего нового людям, следящим за публикациями в прессе, особенно в некоторых новостных изданиях. Пишутся сейчас в каюте корабля, везущего меня домой. Завершение этой работы я передам её моему сыну Венгиту Писле, профессору Мескотонского университета, единственному члену моего семейства, не оставившему меня после того давнего случая со мнезией и лучше других осведомлённому о некоторых обстоятельствах моей жизни. По таком случаю он менее всех прочих будет склонен подвергать сомнению то, что я собираюсь поведать о событиях той роковой ночи. Я ничего не сказал ему отплытия, почти за свои в отплытие, почти озаботившее сделать это в письменной форме. Последовательное изложение на бумаге создаст более полную и убедительную картину произошедшего, чем это мог бы сделать мой бессвязный и волнованный устный рассказ. Дальнейшая судьба этих записок будет зависеть только от моего сына. Он волен передать их, сопроводив собственными комментариями в любые инстанции, какие сочтет наиболее для того подходящими. Что же касается тех возможных читателей, кто не знаком с собственностями, предшествовавшими моему открытию, то специально ради них я предприсылаю всему труду достаточно пространную вводную часть. Итак, меня зовут Натаниэль Уэнди Бизли. И мимаю должно быть известно тем, кто ещё помнит газетные истории, одевавшие шуму лет 30 назад. или более поздние шести-семи летней давности. Письма и статьи в специальных журналах по психологии. В печати тогда широко обсуждались подробности странных форм амнезии, в которой я находился с 1908 по 1913 год. Распространению всевозможных слухов немало способствовали предания и легенды, связанные с колдовством, магией и разными жуткими проявлениями безумия. последний день, бытующий в окрестностях небольшого старинного городка в штате Масачусетс, который было остаётся моим основным местом жительства. Должен сразу говорится, что ни моя наследственность, ни ранние годы жизни не позволяли предполагать наличие отклонений в умственном развитии или каких-нибудь иных нарушений психики. Этот факт представляется важным, поскольку далее речь пойдёт о удивительных явлениях, существующих где-то вне моего бытия. И лишь по прихоти судьбы бросит шик на меня свою зловещающую тень. Может статься, что сам этот столетиями сохранявший свой дух город Аркхема, с его ветхими домами, населёнными призраками далёкого прошлого, оказался особенно уязвимым для проникновения подобного рода теней. Хотя эта версия кажется мне весьма сомнительной. Внимая повниманию характер последовавших затем событий, Главным здесь является то, что я по своему происхождению и биографии мало чем отличаюсь от большинства местных жителей. Перемена пришла откуда-то извне. Откуда именно, я бы всей день затрудняюсь описать словами. Родителями моими были Джонатан и Ганна Уингейт Писли, происходившие из двух коренных хаверхильских семей. Я родился и рос в Хайерхили. Старая усадьба на Бордман-стрит близ Голден Хилл и не пал вархами до тех пор, пока в 1895 году не устроился в Котнигский университет на должность преподавателя политической экономики. С той поры ещё в течение 13 лет жизни моя текла спокойно и размеренно. В 1896 году я женился на Алисе Кизер, также родом из Хайерхиля. У троим их детей: Роддарт, Ленгейт, Ган. Появились на свет, соответственно, в 1898, 1900 и 1903 годах. В 1898 я стал адьюнктом профессора. А с 1902 года носил уже полное профессорское звание и ни разу за всё это время не проявлял интерес ни к оккультизму, ни к психопатологии. Но вот однажды это был четверг, 14 мая 1908 года, произошёл тот самый странный припадок амнезии. Всё случилось внезапно, хотя позднее я пришёл к выводу, что ониясные видения короткими вспышками возникавшие за несколько часов до того, ничто бессмысленно хаотическое, встревожившие меня в первую очередь своей неартенарностью, вполне могли быть расценены как своеобразные преддворяющие симптомы. Голова моя буквально раскалывалась. Я испытывал такое чувство, будто кто-то со стороны пытается проникнуть в самые глупины моего сознания. Припадок, как таковой, начался около десяти часов двадцати минут утра. В тот момент, когда я вел занятие по политической экономии, истории современные тенденции развития экономических учений для младшего курса и нескольких присутствующих в зале студентов постарше, вдруг перед моими глазами возникли какие-то странные образы. Мне показалось, что я нахожусь не в классной комнате, а в совершенно новом помещении самого необычного, даже абсурдного вида. Мысли и речь помимо моей воли отдалились от обсуждаемого предмета, и студенты тотчас заметили, что здесь творится что-то не волное. Затем я, теряя сознание, тяжело рухнул на стул и погрузился в соплобморок, из которого у меня так не смогли вывести. В свое нормальное состояние вернулся через пять лет, четыре месяца и тринадцать дней. Позднее мне рассказали, что со мной тогда происходило. Я почти не подавал признаков жизни в течение шестнадцати с половиной часов, несмотря на все усилия врачей. к тому времени уже перевезших меня в мой дом на Крейн-стрит шестнадцать В 3:00 утра 15 мая мои глаза открылись, и я подал голос. Но очень скоро врачи и члены моей семьи пришли в сильнейшее смятение от того, что и как я говорил. Было ясно, что я не представляю себе, кто я такой и не помню ничего из собственного прошлого. Хотя по какой-то причине я, как им показалось, всячески старался скрыть этот пробел в своих знаниях. Взгляд мой останавливаясь на окружающих, явно их не узнывала. Движения лицевых мышц резко отличались от моей обычной мимики, да и сама речь моя была сильно затруднена, скована и вообще казалась речью иностранца. Я испытывал определенные сложности с управлением своими речевыми органами, а моя манера выражаться имела тот неестественно выспренный оттенок, какой бывает, характерный для людей, долго и основательно изучавших английский язык по книгам. И при этом полностью лишённых живого языкового общения. Произношение было каким-то попарвровским чужеродным, а словарь включал в себя как давно уже забытые архаизмы, так и совершенно непостижимые новообразования. В числе последних было одно выражение в последствии, спустя двадцать лет, вспомнившегося самому молодому из врачей при обстоятельствах, глубоко его поразивших. Ибо теперь он услышал это выражение вторично. На сей раз уже как новый термин, получающий все большее распространение сначала в Англии, затем в Соединенных Штатах. Несмотря на сложность и безусловную навязную двой термина, он в мельчайших деталях воспроизводил те самые загадочные слова, что были услышаны доктором Парк в весной 1908 года. На моем физическом состоянии полезнь практически не отразилась. Хотя мне потребовалось довольно много времени для того, чтобы вновь научиться владеть всеми частями тела и выполнять та же самые простые и обыденные операции. По этой и ряду иных причин, связанных с потерей памяти, я еще долго находился под строгим медицинским наблюдением. Когда я наконец понял, что все мои попытки утаить от окружающих провалов в памяти оказываются чепухой, я открыто признал этот факт и начал с удивительной жадностью заново накапливать возможную информацию. скорее докторам начало касаться, что едва убедившись в достаточно спокойном отношении людей к постигшей меня болезни, я совсем перестал интересоваться своим прошлым и собственной личностью вообще. Вместо этого я сосредоточил основные усилия на изучении отдельных вопросов истории, естественных наук, искусства, языка и фольклора, причём, если некоторые из них были чрезвычайно трудны для понимания, то другие были совершенно элементарны и известны чуть не каждому ребёнку. но каким-то образом умудрились изгладиться из моей памяти. А зато, как вскоре выяснилось, я обладал обширными познаниями в областях недоступных для современной науки, познаниями, которые я не только не стремился проявить, но и по возможности утаивал. Так однажды я имел неосторожность сослаться в разговоре на некоторые исторические факты, относящиеся к временам гораздо более древним, чем в состоянии были представить себе наши учёные историки. И тут же поспешил обратить свои слова в шутку, заметив неподдельное изумление на лицах собеседников. Кроме того, я имел весьма странную привычку рассуждать о будущих событиях как об уже свершившихся, что два или три раза вызывало у людей настоящий испуг. Понемногу тогда необычные проявления случались всё реже, а потом и вовсе прекратились. Хотя некоторые наблюдатели были склонны приписать их исчезновение принятым мною мерам предосторожности, а отнюдь не утрате самих этих сверхъестественных знаний. В самом деле я выказывал поразительную активность в изучении языков, обычаев, перспектив развития окружающими меня цивилизаций, напоминая при этом любознатному путешественнику. прибывшего сюда из каких-то далёких чужих краёв. Получив соответствующее разрешение, я целыми днями просиживал в библиотеке колледжа. А ещё какое-то время спустя предпринял ряд весьма необычных экспедиций, в промежутки между которыми прослушал специальные курсы лекций в американских и европейских университетах. Что это вызывало множество разных толков в протяжении нескольких последующих лет. В тот период времени моё уникальное заболевание принесло мне определённую известность среди крупнейших светил психологии. Известность, которой я как мог пользовался для расширения своих контактов в научных кругах. Неоднократно мне приходилось фигурировать на лекциях в роли экспоната, демонстрируя своим лице типичный экземпляр повторного формирования личности. При этом я часто стоял у лектора в тупик своими эксцентричными заявлениями и заставлял их пытался вырезать во всём этом тщательно скрываемую издёвку. Мне крайне редко случалось встречать по-настоящему дружелюбный приём. Что-то в моём облике и речи отпугивало людей и пробуждало в них чувство антипатии. Словно я был существом бесконечно далёким от всего, что они считали здоровым или естественным. Постепенно разговоры о тёмной мрачной бездне, заключённой в самой природе моего сознания, Неизвестные из моей неопределимой чуждённостью от окружающего мира переросли в устойчивое почти единодушное мнение. Моя собственная семья мало отличалась в этом смысле от всех прочих. С момента моего странного пробуждения жена воспринимала меня с крайним мужеством и неприязнью, утверждая, будто видит во мне кого-то чужого, абсолютно ей неизвестного, серившегося в теле ее супруга. В 1910 году она оформила официальный развод, и даже позднее, после возвращения меня в нормальное состояние в 1913 году, категорически отказалась со мной встречаться. Точно так же относились ко мне мой старший сын и дочь, совсем ещё дети. Никого из них с тех пор я не видел. Лишь мой второй сын, Вингит, нашёл в себе силы преодолеть страх отвращения. вызванные случившейся со мной переменой. Он также чувствовал во мне чужака, но несмотря на свой малый возраст, ему тогда было лишь восемь лет, сохранял надежды на то, что однажды мое настоящее я вернется в свою телесную оболочку. Когда это и впрямь произошло, он немедленно меня разоскал и вскоре законным порядком перешел под мою опеку. Все последующие годы он оказывал. Посильную помощь мы их изысканиях, и сегодня в возрасте тридцати пяти лет он уже носит звание профессора Мискатуньянского университета. Но в периодом низи я ничуть не удивлялся и почти не обращал внимания на страх и ненависть, которые сеял вокруг себя, ибо сознание, голос и выражение лица того существа, что проснулось пятнадцатого мая тысячи девятьсот восьмого года, на самом деле не имели ничего общего с Натаниэлем Уингитом Пизли. Я не собираюсь рассказывать здесь во всех подробностях о своей жизни с 1908 по 1913 год. Желающие могут ознакомиться с ней, посмотрев подшивки старых газет и научных журналов, как поступил впоследствии я сам. Скажу лишь, что будучи признан цело вновь меняемым и допущен к пользованию своими денежными средствами, я расходовал их достаточно рачительно, большую часть на путешествия и на занятия в различных центрах науки и культуры. Движения мои, однако, никак нельзя было отнести к разряду обычных. Как правило, я надолго исчезал в самых отдаленных и пустынных уголках планеты. Так в 1909 году я провел месяц в Гималаях, а в 1911-м привлек внимание прессы своим походом на верблюдах глубине исследованных пустынь Аравийского полуострова. Что происходило во время этих экспедиций, но всегда оставалось загадкой, в том числе теперь и для меня самого. Летом 1912 года я сопрохтовал судно, на котором предпринял плавание в арктические широты на север от Шпицбергена. По возвращении откуда, выказвал явные признаки разочарования. В конце того же года я в полном одиночестве провёл несколько недель в громадном комплексе известковых пещер в Западной Виргинии, намного превзойдя по продолжительности экспедиции как своих предшественников, так и всех позднейших исследователей. Система этих лабиринтов столь запутана, что проследить мой маршрут в ее глубинах не представляется возможным. Говоря о моих научных занятиях, нельзя не отметить необычайно высокие темпы усвоения информации. Судя по всему, интеллектуальные возможности моей второй личности на несколько порядков превосходили моей собственной, те, что были изначально данными природой. Скорость чтения и работоспособность были просто феноменальными. я мог запомнить во всех подробностях содержание книги лишь бегло перелистывая страницы а моя способность мгновенно разгадывать сложнейшие умопостроения и извлекать из них самую суть производила на учёных мужей поистине потрясающий эффект время от времени в газетах появлялись статьи почти скандального характера в которых утверждалось будто я могу по своей воле изменять и направлять мысли и действия других людей табе изоумно старался ни слова потреплеть этим опасным даром. Другие сообщения подобного рода касались моих близких сношений с представителями различных оккультных обществ, также с учёными, которых не без оснований подозревали в связях с некими мистическими сектами, ведущими своё происхождение с древнейших времён. Все эти слухи, не получившие тогда реального подтверждения в значительной мере, провоцировались моим пристрастием к чтению трудов весьма сомнительного содержания. исправляется библиотека редких старинных книг практически невозможно сохранить это дело в тайне имеются свидетельства подкреплённые моими собственными ручными пометками на полях книг того что я очень внимательно изучил такие произведения как Cult the Goals Граф Интернета The Hermes Mysteries Людвига Брина он нас прехлехен культом фон Юнстера уцелевшие фрагменты из эзотерической книги Ибона а также некроноамикон безумного араба абдула аль хазарда и потом не для кого не являлось секретом беспрецедентная активизация всевозможных магических и зоданинских культов как раз в период моего странного превращения к лету 1913 года я начал проявлять признаки апатии и не раз намекал на какие-то грядущие перемены в своем состоянии я говорил что во мне начинают пробуждаться воспоминания о прежней жизни Правда, большинство знакомых считали это обычной уловкой, ибо все мои откровения касались лишь тех фактов, которые могли быть позаимствованы из моей частной переписки прошлых лет. В середине августа я вернулся в Аркем, поселился в своем давно уже выстававшем доме на Крейн-стрит. Там я установил необычного вида прибор, собранный по частям различными фирмами-изготовителями научной аппаратуры в Европе и Америке, и тщательно охраняемый от взоров специалистов. Могучийк сделать какие-нибудь догадки о его назначении. Те, кто видел этот прибор, прибеживо рабочие и служанка и новая экономка в один голос утверждали, что это была ни с чем не сравнимая мешанина из рычагов, колёс и зеркал высотой не более 2 футов, шириной и длиной в 1 фут. Выпуклое центральное зеркало аппарата имело идеально круглую форму. Все эти сведения впоследствии подтвердились изготовителями каждой отдельной детали из числа упомянутых в описании. Вечером в пятницу, 26 сентября, я отпустил экономку и прислугу до следующего полудня. Допоздна в доме горел свет, и я находился там не один. Соседи видели, как к крыльцу подкатил на автомобиле худой темноволосый мужчина, которому по каким-то неуловимым приметам без ошибки что он оказался иностранец. Последний раз свет в окнах видели около часа ночи. В два часа пятнадцать минут совершивший обход полицейский заметил, что автомобиль все еще стоит у обочины тротуара. В доме было темно. При повторном обходе около четырех часов автомобиля на месте не оказалось. Шесть часов утра звонил телефону в доме доктора Уилсона. И запинающийся голос с сильным иностранным акцентом попросил доктора заехать ко мне домой и вывести меня из состояния глубокого обморока. Этот звонок, он пришёл по междугородней линии, был сделан как впоследствии сняла полиция из телефонной будки на северном вокзале Бостона. Что ж, до странного иноземца тó ни каких следов его существования обнаружено не было. Когда доктор прибыл ко мне домой, он нашел меня в полулежащем мягком кресле посреди гостиной. Я был без сознания. На полированной поверхности стола, придвинутого почти вплотную к креслу, оставались царапины и вмятины, указывающие на то, что здесь прежде стоял какой-то сравнительно крупный и массивный предмет. Необычного аппарата в доме не оказалось, и никаких известий о нем с тех пор не поступало. исемняну на место пришвели и собрал аппараты с собой. В кабинете домашней библиотеки была найдена целая гора ещё тёплого пепла, очевидно оставшегося после сожжения всех мельчайших клочков бумаг, на которых остались мои записи, сделанные из момента наступления анезии. Моё дыхание внушило доктору волосы некоторые опасения, но после подкожной инъекции Оно, говорю, оно все стало спокойнее. В 11 часов 15 минут утра 27 сентября моя тёло начало шевелиться. Оно на застывшим, как маска лица, стало проглядывать живое выражение. Доктор Уильсон обратил внимание на то, что выражение это больше напоминало мой первоначальный облик, нежели облик характерный для моего альтер эго. Поколо половине 12 я произнёс несколько звуковых сочетаний. Мало походивших на человеческую речь. Казалось, я веду борьбу с чем-то внутри себя. Наконец, уже после полудня к тому времени в доме появились опущенные мной накануне служанка и экономка, и я заговорил по-английски. Среди артадаксальных экономистов того периода мы можем выделить Джаманса, как типичного представителя предполавший тогда тенденции к соотнесению, казалось бы, далеких друг от друга научных понятий. Он в частности пытался установить связь между экономическими циклами процветания и депрессии и циклическим образованием и исчезновением пятен на поверхности Солнца, что можно считать своего рода вершиной подобных. Натаниэль Уингед Бизли вернулся нелепый призрак из прошлого. на временной шкале, которая всё ещё значилась в майское утро 1908 года. В университетской аудитории ряды студентов-первокурсников, не сводящих глаз с обшарпанного стола на электронской кафедре. Ее возвращение к нормальной жизни оказалось трудным и болезненным процессом. Потеря пяти лет создает в этом плане гораздо больше проблем, чем это можно себе представить на первый взгляд. А в моем случае имелось еще множество дополнительных сложностей. Все, что я узнал о своих действиях в период с 1908 года, крайне меня задачило и огорчило. Но я постарался смотреть на эти вещи философски. после лишившись со своим вторым сыном Вингитом по дому на Кроин-стрит я попытался возобновить преподавательскую деятельность моя прежняя профессорская должность была любезно предложена мне руководством колледжа я вешал на работу в феврале 1914 года и продержался несколько семестров к этому времени окончательно убедившись в том что последние 5 лет не прошли даром для моего здоровья Хотя мои умственные способности как будто не пострадали, по крайней мере я очень хотел бы на это надеяться, и личность моя восстановилась во всей ее целености, я не мог сказать того же о своих нервах. Меня часто преследовали неясные тревожящие сны. Порой мне в голову приходили идеи самого странного свойства, как на начавшаяся нервная война направила мои мысли в историческую плоскость. Я вдруг обнаружил, что рассматриваю события прошлого с какой-то совершенно необычной, чтобы не сказать неприемлемой для нормального человека точки зрения. Мои представления о времени, в частности моя способность проводить грань между последовательным и одновременным, казались отчасти нарушенными. У меня иногда появлялись химерические идеи о возможности, живя в каком-то конкретном временном промежутке, переместить при этом своё сознание в пределы вечности. С целью непосредственного изучения как прошлых, так и будущих веков. В связи с продолжающейся войной у меня порой возникало такое чувство, будто я могу вспомнить некоторые из её весьма отдалённых последствий, словно я уже знал её итоги и мог смотреть на него ретроспективно, владея информацией о событиях, которые ещё только предстояло совершиться. Все эти псевдовоспоминания сопровождались приступами сильной боли и ощущением искусственного психологического барьера, отделяющего их от остальных участков моей памяти. Когда я в разговорах с другими пробовал осторожно намекнуть на эти свои впечатления, ответные реакции были самые разные. Иные глядели на меня подозрительно, иные с оттенком сожаления. А некоторые мои знакомые с математического факультета сразу подхватили тему и сообщили мне о новых открытиях теории относительности, тогда обсуждавшихся в узких научных кругах, и лишь позднее получивших широкую известность. Доктор Альберт Эйнштейн сказал яни: «Скоро уже не изведет понятие времени до статуса одного из нескольких обычных измерений. Свободное перемещение в пределах которого будет не так уж и невозможно». Между тем. Причуды расстроенного воображения захватывали меня всё больше, что повлекло за собой мой уход с работы в 1915 году. Некоторые из ощущений начали приобретать раздражающую отчётливость. Мне всё чаще приходило в голову мысль о том, что моя апатия была своего рода насильственным обменом, что моё второе я было в действительности некой внешней силой, происходившей из далёких и неведомых нам сфер, и что моя собственная личность была подвергнута одновременному встречному перемещению. Так я постепенно перешёл к размышлениям на весьма скользкую и опасную тему, а именно о место пребываний моей настоящей личности в те годы, когда чья-то чужая воля распоряжалась моей физической оболочкой. Необычный круг интересов и странное поведение этого временного владельца беспокоили меня всё сильнее, и я продолжал выискивать все новые и новые подробности в газетах и журналах тех лет. А также в свидетельствах очевидцев оказалось, что многие связанные с этим делом странности каким-то шутким образом сочетались с расплывчатыми и туманными образами, которые иной раз возникали в моем мозгу. Я принялся лихорадочно искать любые зацепки, любые крохи информации о научных занятиях и путешествиях моего зловещего двойника. Впрочем, отнюдь не все мои трилогии концентрировались вокруг этого полуабстрактного предмета. Ещё одним из беспокоящих меня моментом были сны, которые постепенно становились всё более живыми, и конкретными. Так отойти от того, как они будут восприняты окружающими, я избегал говорить на эту тему, с кем бы это ни было, за исключением моего сына и нескольких врачей-психологов, которым вполне доверял. Позднее, однако, я решил провести довольно основательное исследование всех схожих случаев заболевания, чтобы выяснить, насколько типичными или наоборот нетипичными были подобные ведения среди людей, оказавшихся жертвами амнезии. Результаты этого исследования, подкреплённые авторитетом опытных психологов, историков, антропологов и психиатров и основанные на данных обо всех известных случаях раздвоения личности, начиная с легенд о подешеимости дьяволу и кончаясь современными научно аргументированными фактами, не только не успокоили, но скорее ещё больше встревожили и напугали меня. Как выяснилось, Моисны не имели аналогов среди кромадного большинства описанных в разное время случаев амнезии. Было, правда, выделить несколько письменных свидетельств, а задачивших меня именно поразительным сходством с моим собственным опытом. Часть из них относилась к древнему фольклору, другие представляли собой истории болезней, обнаруженные в медицинских архивах. Было даже два или три анекдота, затерявшихся на страницах общей истории. Таким образом, моя форма заболевания оказалась невероятно редкой, хотя примеры ее при желании можно было найти в самые разные исторические эпохи. На некоторые столетия приходилось по одному, два, а то и по три таких случая, на другие вообще ни одного, по крайней мере, ни одного документально подтвержденного. Суть каждого из этих случаев была одна и та же: человек, обладающий острым и незаурядным умом. В один прекрасный момент вдруг ревеска меняется и начинает вести образ жизни в корне отличный от прежнего, что продолжается в течение более или менее значительного отрезка времени. На первых порах перемены это характеризуются потерей памяти, а также частичной либо полной утратой речевых и двигательных навыков. А затем невероятно быстрым поглощением знаний в различных областях науки, истории, искусства и антропологии. Причем эта бурная активность сочетается с нечеловеческой способностью к усвоению огромных объемов информации. После этого происходит тоже внезапное возвращение первичного существа и человеку до конца его дней периодически доставляют неясные и подустронные сны, содержащие обрывки необычных и страшных воспоминаний, тщательно удаленных кем-то из его сознания. Близкое сходство найденных описаний ночных кошмаров с моими собственными. плоть до самых, казалось бы, второстепенных деталей не оставляла сомнений в их безусловной однородности. В одном или двух случаях у меня промелькнуло смутное ощущение знакомства, словно я прежде уже общался с этими людьми по каким-то неведомым космическим каналам, природа которых не поддаётся логическому осмыслению. Трижды в рассмотренных нами отчётах встречалось упоминание о неизвестном аппарате. проти того, что был доставлен мой том на Кануне обратного превращения. В ходе расследования я наткнулся на ещё одну заинтересовавшую меня подробность. Так оказалось, в истории были не так уж редкие случаи кратких явлений всех тех же характерных кошмарных образов людям, никогда не впадавшим в состояние амнезии. Насерасы это были люди более чем за урядных умственных способностей. И на их из них находились на столь примитивном уровне развития, что казалось просто невозможным представить их в роли из даже элементарного телесного проводника к чему угодно разума с его ненасытным стремлением к познанию. На какую-то долю секунды люди эти ощущали на себя жгучее пронзительное воздействие внешних сил, с этим это волна откатывалась, оставляя лишь слабые воспоминания о мгновенно открывшихся человеку ужасах вселенской бездны. За последние полвека было отмечено по меньшей мере 3 таких случая. Последние около пятнадцати лет назад. Не походило ли все это на поиск в слепую, ведомый кем-то очень далеким от нас, кем-то скрывающимся в неизмеримых глубинах времен? Не имели ли мы дела с чудовищными экспериментами, источник и смысл которых лежали за гранью человеческого понимания? Таковы были лишь некоторые из вопросов, мучивших меня в те часы, когда моя фантазия особенно распалялась. Под влиянием сделанных мной открытий и следующих отсюда предположений и домыслов. И все же было бы нелепо отрицать наличие связи между легендами, незапамятной древностью и сравнительно недавними проявлениями странной амнезии, жертв которые точно так же, как и лечившие их врачи, не имели никакого понятия о других подобных случаях. Везде описывали одни и те же индивидуальные симптомы, во всех деталях совпадавшие с моими. Я по сей день опасаюсь пускаться в рассуждения, относить на природы моих снов, становившихся со временем все более навязчивыми. В них все чаще начали проблядовать человечьи признаки безумия, и я порой всерьез тревожился со своим душевным здоровьем. Быть может, я имел дело с особого рода заблуждением, характерным для всех людей, переживших временную потерю памяти. Не исключено, что первопричина этого яклись. попытки нашего подсознательного существа заполнить образовавшийся вдруг пробел некими порожденными внутри нас самих псевдо вспоминаниями. Данные точки зрения, хотя мне лично больше нравилась альтернативная теория фарцлерных традиций, придерживались многие психиатры, помогавшие мне в поисках идентичных клинических случаев и разделявших моё изумление по поводу их несомненного сходства с моими собственным. Они не считали это состояние сумасшествием в честном миде, классифицируя его скорее как одну из форм нервного расстройства. Полностью одобряемые склонны все изучать и анализировать это явление вместо того, чтобы попытаться забыть его или скрыть. Они расценивали такие действия как абсолютно нормальные и правильные с точки зрения принципов психологии. Особый интерес меня преслушивался к словам тех врачей и учёных, которые обследовали меня ещё в тот период, когда моя физическая оболочка принадлежала другой личности. Первые признаки моего расстройства не имели характера визуальных образов. Это были уже упомянутые мной неясные, абстрактные ощущения. В частности, у меня постепенно развился страх перед самим собой, точнее, перед собственным телом. Я всячески избегал смотреть на него, как будто даже главой увидеть нечто совершенно чужое и непередаваемо отвратительное. Когда я всё же решался бросить свой взгляд и видел свои ноги, обычные человеческие ноги в серых или голубых брюках, я испытывал огромное облегчение. Хотя для того, чтобы совершить и нехитрый поступок, мне каждый раз приходилось выдерживать нелёгкую внутреннюю борьбу. Я старательно отворачивался от попадавшихся на моём пути зеркал и всегда приусы только в парикмахерских. Далеко не сразу я уловил связь Между этими явлениями и мимолетными зрительными галлюцинациями к тому времени также начавшими меня преследовать. Впервые я это понял, когда почувствовал, как некая внешняя сила пытается искусственно отгородить отдельные участки моей памяти. Эти короткие, как вспышки галлюцинации, безусловно имели особый глупинный смысл и непосредственно касались крайне важных для меня вещей. Но чьё-то постороннее вмешательство не оставляло мне никаких надежд проникнуть в этот смысл и разгадать суть этих вещей. И что непонятное творилось со временем. Раз за разом я отчаянно и безуспешно пытался расположить обрывки видений хоть в какой-то хронологической последовательности. Сами видения были поначалу скорее просто непривычными, нежели наводящими на ужас. Мне казалось, что я нахожусь внутри огромного помещения. Величественные каменные своды которого едва виднеются в вышине. Монументальность и строгая форма арочных перекрытий чем-то напоминали постройки времён Римской империи. Я разглядел колоссальных размеров полукруглые окна, гигантские двери, и множество пьедесталов и столов, каждый высотой с обычную комнату. Длинные полки из тёмного дерева тянулись вдоль стен. были заняты рядами непомерно больших филантов с иероглифическими символами на корешках. Все видимые участки каменной кладки были покрыты затейливой резьбой. Изогнутые линии, пересекаясь и расходясь под всевозможными углами, создавали впечатление математически выверенной композиции, и в конечном счёте образували все те же странные иероглифы. Гранитные блоки чудовищной величины, из которых были сложены стены, имелись, судя по линиям стыка, выпуклую верхнюю часть, идеально подогнутую под вогнутую поверхность следующего ряда кладки. В помещении не было стульев или кресел, но широкие пьедесталы были заняты лежавшими в беспорядке книгами, листами бумаги и тем, что вероятно играло роль письменных принадлежностей, фигурными кувшинами из фиолетового металла и стержнями, один конец которого был заострен. А эти огромные тумбы были выше моего роста, и тем не менее временами получал возможность как бы заглядывать на них сверху. А на некоторых из них стояли большие круглые сферы из светящихся кристаллов, слушившихся здесь вместо ламп, и непонятные механизмы с самыми заметными деталями, которых были стекловидные трубки и длинные металлические рычаги. Окна были застеклены и забраны решётками из толстых прутьев. Я не решился приблизиться к ним и выдвинуть на оружие, но встал в место, где я стоял, поле видны верхушки отдельных папоротникообразных растений. Пол был вымощен массивными восьмиугольными плитами. Ковры или портьеры при этом отсутствовали. Позднее мне привидилось, будто я медленно передвигаюсь по циклопическим каменным коридорам, опускаюсь и поднимаюсь наклонными галереями. Лестниц нигде не было. Так же как не было ни одного прохода шириной менее 30 футов. Отдельные части зданий, внутри которых я находился, казалось, поднимались в небо на высоту нескольких тысяч футов. На разных уровнях я встречал множество тёмных, сводчатых склепов и люков с никогда не поднимавшимися крышками, опечатанных металлическими полосами, и это ощущалось сразу, скрывавших внизу что-то таинственное и непередаваемо жуткое. Я был здесь как будто на положении пленника, и беспосходный ужас, казалось, витал над всем, а на что бы я ни направил свой взор, я чувствовал, что издевательски кривляющиеся еробливы на стенах несут в себе смертельную опасность, от которой, как это ни странно, одно лишь неведение может меня уберечь. Далее мне открывались в виды за полукруглыми окнами здания ещё более широкая перспектива, открываемая с его крыши. Огромной плоской крыши с разбитыми на ней садами и высоким зубчатым парапетом, на который я поднялся по одной из верхних наклонных галерей. Я увидел бесконечные ряды окружённых садами монументальных строений, протянувшихся вдоль мощёных улиц, каждая шириною в добрых 200 футов. Здания сильно отличались одно от другого по внешнему облику. но редко какой из них не достигал от 500 футов в подперечнике и тысячи футов в высоту. Иные простирались на несколько тысяч футов по фасаду, а иные врезались вершинами в серые пасмурные небеса. Все это было построено из камня или бетона с использованием того самого изогнутого типа кладки, что было отмечено мною еще в самом начале. Крыши были плоскими, часто с небольшими садами на них и почти всегда с зубчатыми парапетами. Иногда мне попадались сквозь за террасы, приподнятые над уровнем земли, открытые площадки, широкие поляны, посреди сплошного моря растительности. По дорогах мне порой довалось заметить некие признаки движения, но в ранних своих снах я ещё не мог разобраться в этих деталях. На определённом расстоянии друг от друга стояли грандиозные тёмные башни цилиндрической формы, далеко возвышавшиеся над остальными строениями. В отличие от последних, все эти башни имели однотипную конструкцию и казались намного более древними. Даже при взгляде на них издали возникало ощущение упадка и медленного разрушения. Они были выложены из прямоугольных базальтовых глыб и слегка сужались от земли к закругленным верхушком. Ни в одной башне не было окон или иных отверстий, кроме огромных дверей внизу. Я разглядел еще несколько снайперов меньше. также нежёしく на себе печать времён и по своему архитектурному типу схожи с цилиндрическими башнями. Вокруг этих угрюмых сооружений как будто концентрировалась атмосфера страха и скрытой угрозы. То же самое, что расползалось от запечатанных люков в нижних этажах дворца. Разбросанные всюду соты тоже выглядели весьма зловеще. Очень уж непривычными были растения. раскачивавшиеся на ветру по сторонам широких аллей превладали, как ни странно, гигантские папоротники, иногда зелёные, а иногда отвратительно бледные цвета поганки. Местами над зарослями поднимались пальмы с тонкими коленчатыми и кубамбуко стволами. Были там также рощи с кучками подобий цикадвых, заросли странных тёмно-зелёных кустарников и деревья, напоминавшие по виду хвойные. цветы мелкие бледные совершенно мне незнакомые были высажены в клумбах различной конфигурации и во множестве виднелись просто среди травы на отдельных террасах или в распитых на крышах садах можно было увидеть более крупные яркие цветы отнюдь не радувшие гласы и неотвратительными хищными формами те эти вне всякого сомнения были плодами искусственной селекции Невероятные величины и окраски грибы располагались в соответствии с определённой схемой, что выдавало наличие хорошо развитой садово-отческой традиции. В больших парках внизу ещё можно было заметить стремление сохранить естественный растительный покров, но садики на крышах были ухожены вплоть до фигурной стрижки кустов и деревьев. Небо почти постоянно было затянуто тучами, и времямьями оно становилось свидетелем потрясающих грозовых ливней. Изредка появлялось и солнце, оно было куда крупнее обычного, или луна, на поверхности которой я не смог обнаружить никаких известных мне примет. В одном-двух случаях, когда небо прояснялось и мог наблюдать за звездами, на почти ничего не узнавал. Даже тени многие, что казались мне знакомыми, были как-то странные, скрученные, смещенные. По их положению на небе я определил, что нахожусь где-то в южном полушарии. в районе тропика Козерога. Дальний горизонт скрывался в дымке, сквозь которую я различал за пределами города полосу джунглей, состоящих из гигантских папоротников, пальм, лепидодендронов и сигилярий. Всё это фантастическое нагромождение крон, стволов и ветвей призрачно колебалось в поднимавшихся от земли потоках испарений. В воздухе над городом чувствовалось перемещение каких-то тел, но пока я ещё не мог разглядеть их как следует. Начиная с осени 1914 года, меня начали посещать сны, в которых я как бы совершал медленный полёт над городом и его окрестностями. Я видел широкие дороги, уходившие через дремучие заросли к другим расположенным поблизости городам с той же причудливой мрачной архитектурой. Я видел чудовищные сооружения из черного либо радужного камня на полянах и расчищенных участках леса и длинные дамбы, перерезавшие темное пространство болот. Однажды внизу открылось протянувшееся на много миль равнина, сплошь усеянная руинами базальтовых строений, близких по стилю к тем лишённым окном закруглённым башням, что привлекли мое внимание ещё в первом городе. И только много позднее. В первый раз увидел море. Туманное пространство, уходившее в бесконечность за каменными молами одного из гигантских городов и отмечавшее утомленные взор от этого невероятного скопления дворцов, куполов и арок. Как я уже отмечал эти ведения далеко не сразу начали проявлять свою словещую природу. Многим людям случается снятся и более странные сны, составленные из бессвязных обрывков дневных впечатлений, картины прочитанных книг, прихочу вам, ражение слитых в одну фантастическую сюжетную форму. Ино раз я пытался воспринимать свои сны видения как нечто вполне естественное. Хотя никогда ранее не был предрасположен к учём подобного рода, многие из этих кажущихся аномальными явлений убеждало себя, в действительности могли иметь массу самых простых и обыденных источников. Выследить и раскрыть которые мне не удавалось по каким-то чисто субъективным причинам. Другие же могли отражать подчеркнутые из книг сведения о растительном мире и прочих деталях жизни планеты в той исторической эпоху. миллионов 150 лет назад в пермские или триасовые периоды. По прошествии нескольких месяцев, однако, чувство страха начало постепенно брать верх над всеми остальными. Сны к тому времени уже приобрели вид непосредственно личных воспоминаний. Тогда-то я и попробовал провести связь между ними абстрактными ощущениями иного рода, наличием некого барьера. блокирующего отдельный участок моей памяти. Нарушением временного восприятия, пребыванием в моём теле чуждого мне разума в период между 1908 и 1913 годами и, наконец, необъяснимым отвращением к своему внешнему облику, который я так и не смог себе побороть. Когда же в мои сны начали проникать отдельные конкретные подробности, постоянно испытываемый мной ужас возрос тысячекратно. Однажды это случилось в октябре 1915 года. Я решил предпринять какие-то практические шаги. Именно с того дня я приступил к интенсивному изучению всех прошлых случаев амнезии, чувствуя, что мне необходимо найти реальные объяснения всему, что со мной происходит, и вырваться из сжимающих мое сознание тисков. Но, как о том уже говорилось, первые же результаты исследований казали на меня совершенно противоположные действия. Я был потрясён, узнав, насколько полно дублировались мои сны в ряде аналогичных случаев. Особенно, если учесть, что многие описания их были сделаны задолго до того, как человечество достигло свойменного уровня геологических знаний. Таким образом, была опровергнута моя идея о книжном происхождении представлявшихся мне доисторических ландшафтов. Добавок ко всему, многие отчеты содержали ряд самых невероятных подробностей и пояснений, связанных с картинами огромных дворцов, садов, джунглей и прочих уже знакомых мне по снам вещей. Ладно, брить шла только о самом зрелище и оставленных им смутных и тяжелых впечатлениях, но отдельные намеки и утверждения тех сновицев граничили с откровенным безумием или же с откровенным богохульством. Всё мне страшно было то, что мои собственные псевдовоспоминания приобрли как бы дополнительный импульс по взаимству с многой испрочитанно. При этом большинство врачей по-прежнему считали продолжение моих поисков наиболее целесообразным и разумным в данной ситуации. Тогда же я основательно взялся за изучение психологии. Уингейт вскоре последовал моему примеру. Именно эти занятия положили начало его научной деятельности и принесли ему впоследствии профессорскую должность. В 1917-1918 годах я прослушал специальные курсы лекций в Миссиссипианском университете. Мой интерес к вопросам медицины, истории, антропологии из года в день не ослабевал. Я предпринял серию поездок в отдаленные библиотеки в конечном счете добравшись до мало кому известных трудов по мистике и черной магии. что привлеквших некогда моего не в меру любознательного двойника. Среди прочих мне попались несколько книг, побывавших когда-то в его, то есть в моих собственных руках. И я своим вниманием прочёл пометки на полях и даже поправки, внесённые прямо в текст странным уродливым почерком, и выражения, указывающих на не свойственный нормальному человеку стиль и образ мышления. Пометки делались на том же языке, на каком было написано каждая из этих книг. Писавший, похоже, знал их одинаково хорошо, хотя это знание явно отдавало академизмом. Но одна из надписей на страницах у нас "Prähligen Kulten von Jungster" резко отличалась от всех прочих. Она была выполнена теми же чернилами, что и пометки на немецком языке, но состояла из причудливых, кривленейных иероглифов. не имеющих, насколько я мог судить, ничего общего с любым земным иероглифическим письмом. Зато они полностью соответствовали тому алфавиту, надписи на котором постоянно фигурировали в моих снах. Надписи, смысл которых порой начинал смутно доходить до моего сознания, но всегда останавливался, не пересекая последней зыбкой грани между реальной памятью и сновидением. По окончательной замешательству меня привели работники читального зала, удостождавшие на основании данных предыдущих осмотров книги записи в картотеке их выдачи, что все указанные надписи могли быть сделаны только мною самим, то есть тем, кто пользуясь моим обликом и именем, изучал этиตำอดомие. До Достаточно сказать, что сам я ни в коей мере не владел тремя языками из указанных чисел тех, на которых делались эти пометки. Собрав воедино все имеющиеся у меня материалы, старинные и современные, медицинские и антропологические, я обнаружил гораздо более оттеночные переплетения древних мифов и описанных позднее галлюцинаций, чем это можно было заключить из первых пеглых осмотров. Непонятно, каким образом вполне правдоподобные описания пейзажей палеозойской или мезозойской эры могли войти в составную частью. мифологические сюжеты, составвавшиеся в времена, когда возможность получения столь точных научных данных была совершенно исключена. Факты здесь противоречили здравому смыслу, и одновременно они же подсказывали первопричину формирования столь схожих между собой галлюцинаций. Без сомнения, повторявшиеся случайны зии постепенно создали некую общую мифологическую модель, которая разрастаясь начала со временем оказывать уже обратное влияние на людей, ставших жертвами этой болезни, возвращаясь к ним в виде одних и тех же псевдо-воспоминаний. Лично я в период своего безпамятства прочел и изучил все эти древние сказки. Мое позднее расследование это полностью подтвердило. Почему тогда не допустить, что мои сны, эмоциональные переживания, являлись лишь отражением тех знаний, что были получены мной через посредство... загадочные вторые личности. Некоторые из упомянутых выше мифов близко соприкасались с другими известными легендами о мире, существующем на земле до появления человека. Прежде всего, древние индейские сказания, где говорилось о неизмеримых ошеломляющих беззных временах, теми, что позднее вошли в составную частью в современную тирасофию. Древние мифы и посещавшие меня галлюцинации. были схожи в главном. И те и другие недвусмысленно намекали на то, что человечество являлось лишь одной из множества высокоразвитых цивилизаций, в разные времена населявших эту планету. Если делить преданием, существа странного, непередаваемого облика воздвигли башни до небес и проникли во все тайны природы задолго до того, как первый земноводный предшественник человека 300 миллионов лет назад выполз на сушу. из тёплых океанских волн. Некоторые из хозяев планеты прилетали сюда с далёких звёзд. Истоки этих цивилизаций порой терялись в глубинах космоса, который сам по себе был их хоровестником. Другие зарождались в земных условиях, опережая появление первых бактерий нынешнего жизненного цикла. В той же степени, в какой эти самые бактерии опередили появление собственно человека, Измерение велось в миллиардах лет и сотнях галактик. Разумеется, здесь не могло быть речи о времени в его человеческом понимании. Но большая часть легенд и снов была связана с одной сравнительно поздно появившейся расой, представители которой внешне резко отличавшиеся от всех известных нашей науке форм жизни, населяли Землю за 150 миллионов лет до человека. Эта раса была величайшей из всех, ибо она одна смогла овладеть секретом времени, научившись проецировать своё сознание через миллионы лет в прошлое и будущее. Они смогли узнать всё, что когда-либо было известно, и всё, что ещё только будет известно прочим цивилизациям матери планеты за всё время её существования. Вмешательство этой расы в жизнь её предшественников и последователей объясняют все легенды о предках и основатцах, в том числе и те, что вошли в мифологию человечества. В громадных библиотеках были собраны тексты и картины, содержавшие весь объём накопленных землянами знаний, начиная с истории развития и физиологии каждой разумной расы и заканчивая полным описанием её достижений в любых областях жизни, многообразием языков и особенностями психологии. из-за два громадного объёма информации великая раса выбирала и заимствовала те идеи творения искусства и технические новшества, которые оказались ей подходящими к её собственным условиям. При этом добывать сведения в прошлом, когда перемещённому сознанию запрещалось вселяться в материальные формы, оказалось намного труднее, чем им делать в будущем. В последнем случае всё происходило примерно таким образом. С помощью специальных технических средств личность исследователя проецировалась в будущее и двигалась по экстрасенсорным каналам вплоть до нужного временного отрезка. Я после нескольких предварительных проб выбирала более-менее подходящего по уровню интеллекта и соизмерителя разумной расы, прибывавшей на планету в данный исторический период. Отвердясь в его мозгу и заводя в соответствующем телом исследователь отправлял замещённые сознания по обратному маршруту им нуждалось последнее обитать в телесной оболочке своего гоизови вплоть до завершения там необходимой ознакомительной программы и возвращения каждого из них на своё место спроецированные сознания принимая физический облик представителей будущей расы обычно выступало в качестве передового члена данного общества и старалась максимально короткий срок собрать максимум сведений о его достижениях. Но же тем вытесненное сознание, оказавшееся в чужом времени, чужом теле, находилось под неусыпным наблюдением и охраной. Особо следили за тем, чтобы оно не нанесло вреда телу своего временного обитателя. Одновременно из него с помощью особой системы тестов извлекали всю информацию. которая могла представлять хоть какой-нибудь интерес для исследователей. Часто допрос велся на его родном языке, если соответствующие лингвистические данные были получены в ходе предыдущей экспедиции в будущее, когда существа, принадлежащие к великой расе, оказывались не в состоянии физически воспроизвести язык, на котором изъяснялся тот или иной носитель пришлого сознания. В дело вступали хитровые машины, игравшие роль переводчика. Заметьте, существа внешне представляли собой огромные складчатые конусы высотой до 10 футов. Голова и некоторые другие органы, которых помещались на концах толстых эластичных отростков, выходивших из вершины конуса. Мысли свои они выражали посредством щёлкающих и скребущих звуков, издаваемых огромными лапами или клешнями, приенчавшими к два из трёх упомянутых отростков. Они передвигались путём расширения и сжатия нижней части конуса. покрытой каким-то асубом каяги фермента. Когда принесённая во времени личность истощала свои изумления и законные негодования по поводу происшедшего, и когда, учитывая все биологические различия, она немного привыкала и приспосабливалась к своему новому обliku, ей давали определённую свободу передвижения и возможность знакомиться с окружающим её непривычным миром. предусмотренными в таких случаях предосторожностями и в обмен на особову роду услуги ей позволялось странствовать по всем обитаемым районам планеты в гигантских воздушных кораблях или в сухопутных аппаратах с автономными двигателями стремительно проносящиеся по широким и гладким трассам. Его также допускали библиотеки, где хранились все сведения о прошлом и будущем Земли. Подобное отношение вскоре премирило платьников со своей учёстью. Вот и живым и гибким умом, не зря же перед захватом охотёл производилась своеобразная селекция. Они быстро осваивались в новой для них обстановке и, преодолевая периодические приступы ужаса и отчаяния, бросались в головокружительную пезню времени, жадно поглощая сведения о прошлом и будущем, и прежде всего о ближайшем будущем тех разных эпох, из которых они сами происходили. Порой, отдельно в пленниках, дозволялось даже встречаться друг с другом. И вести разговор как бы через века, тысячелетия и миллионы лет, прозелявшие две точки во времени. Гверх внешние формы были захвачены без церемонными пришельцами. Кроме того, каждый из них был принуждён составить на своём родном языке подробный отчёт о себе, о своей цивилизации и о том историческом периоде, в котором он жил. Позднее эти документы направлялись в хранилище центральных архивов. Из общего числа пленных сознаний следует выделить группу пользовавшиеся особыми привилегиями. Это были так называемые окончательные переселенцы, обитавшие в тряхлах телах тех представителей великой расы, которые, чувствуя близость смерти, желали предотвратить неизбежное угасание своего разума, перенеся его в будущее и уселившись в чужой молодой и здоровый организм. Число этих несчастных хузников было не так уж и велико. У потолка летие. обще свойственное великой расе ослабило в ней любовь к жизни. В первую очередь это касалось как раз наиболее ярких и незворядных умов, которые только и были способны к пролиции. И для такое пересерение сознаний проявилось в случае внезапных окончательных изменений личности, примеры которых можно найти в истории человечества. Что же до обычных исследовательских экспедиций, ту узнав всё, что его интересовало в будущем, Женисс создавал проекционный аппарат, подобный тому, который переправил сюда его сознание. Я ощущала пратную проекцию. В результате он и его недавняя жертва в ноже оказались в каждой в своём собственном теле. Подобная реставрация была невозможна лишь в одном случае, когда какой-нибудь из двух тел умирала до завершения экспедиции. Это сознание исследователя, подобно тому, что Риканпо стремился проецированием отдалитьсяю смертью. оставалось доживать чужой век в далеком будущем, либо же в ином варианте его невольный партнер превращался из временного пленника в окончательного и было причем на существование среди великой расы до тех пор, пока не иссякнет жизнь, доставшись ему телесной оболочки. Подобная судьба казалась менее ужасной, когда пленник и сам принадлежал к великой расе, каковые обмены случались не так уж редко, ибо великие. чрезвычайно интересовались будущим собственной цивилизации. В то же время число окончательно переместившихся представителей великой расы было крайне невелико, прежде всего благодаря строжайшему запрету на произведение престарелых и умирающих особей на своих будущих соплеменников. Вышедших нарушителей запрета с помощью всё той же проекции их подвергали суровому наказанию в их новом обличии или же осуществляли насильственный обратный обмен. В случае вторжения в прошлое исправлялись со схогой тщательностью. Тем не менее, в каждый конкретный период истории, начиная с момента изобретения мысленной проекции, в обществе присутствовала очень небольшая, но легко узнаваемая и контролируемая прослойка временных перемещенцев из древних эпох великой расы. Прежде чем возвратить пленное сознание на его место в будущем, его подвергали операции выборочного гипноза. блокирует те участки памяти, которые содержались сведения о великой расе. Это делалось во избежание нежелательных последствий контролируемого переноса во времени больших объёмов информации. Несколько случаев обратного проецирования без предварительного стирания памяти уже вызвала ещё вызовет в будущем серьёзнейшие катастрофы. Два таких случая, как мы можем заключить из мифологии и источников, и стали причиной того, что человечество узнало о существовании великой расы. Из всех ее материальных памятников уцелели лишь остатки каменных руин, затерянные в глухих и труднодоступных местах планеты, да еще не поддающиеся расшифровке фрагменты текста из так называемых панкотикских рукописей. Итак, возвращенная в свой век сознание сохраняла только ничтожные обрывки воспоминаний обо всем произшедшем с ним после внезапного приступа болезни. Всё, что могло быть стёрто, было стёрто. И чаще всего период пребывания в Маизии оставался в памяти в виде сплошного пробела. Лишь иногда тревожимо смутные тени воспоминаний. Некоторым удавалось вспомнить больше, и случайное соединение уцелевших обрывков воспоминаний могло отчасти прояснить картину прошлого. Пожалуй, не было в истории такого периода, когда различные тайные секты не пытались бы придать этим воспоминаниям культовое значение. Механиконя задержалась у упоминания об одном из таких культов, приверженца которого несколько раз оказывали помощь людям, что сознание возвращалось из глубин прошлого, из гары великой расы. Это последнее, сделавшись меж тем почти всеведущий, обратила свой взор к другим обитаемым мирам, исследуя с помощью мысленной проекции их прошлое и будущее. Она попыталась также проникнуть в древние тайны той бесконечно далёкой, давно уже мёртвой планеты, откуда однажды произошёл их собственный разум, ибо разум великих рас был гораздо старше её физических оболочки. Обитатели того умиравшего мира, обладав все возможными знаниями и секретами Вселенной, принялись спешно подыскивать себе новую планету и новую уразумную расу. интересную форму, которая не могли бы захватить массовым броском многих сознаний через пространство и время. Такая раса нашлась. Это были косообразные, неуглубшие существа, населявшие Землю около миллиарда лет назад. Таким образом и возникла великая раса. А мириады сознаний, исконных хозяев Земли в один прекрасный миг вдруг обнаружили себя в ужасном качестве вымирающих жителей далекой. И неизвестные планеты. Рано или поздно должно было наступить время, когда нынешняя великая раса тоже начнет вырождаться. После чего неизбежно станет вопросом новой массовой миграции ее самых выдающихся умов в тела другой расы, имеющей лучшие перспективы физического развития. Такова была общая картина, составленная мною на основании текстов, связанных между собой древних легенд и моих собственных сновидений. Когда же в 1920 году я всерьёз занялся их сравнительным анализом, то очень скоро пришёл к некоторому утешительному для себя выводу. Оказалось, что если отбросить все домыслы и фантазии, здесь вполне могло найтись место и для более рационального объяснения. Пребывая в состоянии амнезии, я прочёл огромное количество редких старинных книг, в том числе содержавших описанные выше легенды. И также Я неоднократно встречался с членами различных тайных обществ и сект. Всё это, конечно, там счёти и составило основу наблюдений, начавших-то сождать мне тот час по возвращении памяти. Что касается якобы моих собственных пометок на полях книг, выполненных странными иероглифами или на языках, которыми я до сих пор не владею, то за время своего беспамятства я вполне мог расширить свои лингвистические познания в последствии вновь их утратив. А иронию просто измыслить, руководствуясь их описаниями в старых легендах, позднее перешедшими не в мои сны. Пытаясь проверить эту версию, я вступил в сношения с некоторыми из предаводителей дониской культовых общин, но не добился здесь взаимного понимания. И всё же, удивительные совпадения клинических случаев разделенных порой веками и пространствами континентов, продолжала меня беспокоить. Хотя с другой стороны, я отметил, что соответствующие фольклорные традиции имела куда большее распространение в прошлом, чем в наши дни. Вероятно, в прежние времена жертвы подобной формы амнезии были гораздо лучше моего осведомлены об всех сопутствующих этому преданиях и непроизвольно начинали ассоциировать себя с существами из своих же замороченных мифов. сказочными чудовищами, изгоняющими дух человека из его тела. Руководствуясь этими мотивами, они принимались активно загружать пришельцев всеми сведениями, которые, по их мнению, должны были представлять интерес в фантастическом мире далёкого прошлого. Позднее, когда память их восстанавливалась, у них возникал обратный ассоциативный процесс, и они начали утверждать, будто являются бывшими пленниками, вернувшимися в своё тело. Временно побывавшие во власти народного уразума оттуда уже брали свое начало сны и псевдо воспоминания, дополнявшие таким образом общую межлогоческую модель. Несмотря на кажущуюся громоздкость и немыслимую жесткость этой теории, она в конце концов пути снизила в моем сознании все остальные, прежде всего в силу неубедительности любого иного истолкования. А моя данная идея нашла поддержку некоторых видных психологов и антропологов. Чем больше я размышлял над этой темой, тем более доказательными представлялись мне собственные аргументы. Так что я постепенно выработал своеобразный иммунитет против назойливых снов и видений. Допустим, я вижу по ночам странные вещи. Ну, что из того? Это всего лишь отражение услышанного и прочитанного ранее. Напротив, я испытываю необъяснимое отвращение к некоторым вещам. Меня мучает предчувствие тревожит вся вдо воспоминания. Печально особенно. Это всего лишь отголосок тех мифов, что были восприняты мною в состоянии амнезии. Никакие мои сны, никакие мои абстрактные впечатления не лебеют и не могут иметь реального значения. Порушившись такой философской концепции, Я сумел вернуть себе душевное спокойствие, несмотря даже на то, что видения появлялись всё чаще, с каждым разом дополняясь новыми подробностями. В 1922 году я почувствовал себя способным возвратиться к работе в университете, где нашёл практическое применение своему в юности своем приобретённым знаниям, взявшись читать курс лекций по психологии. К тому времени моя профессорская должность была давно уже занята другим лицом, да и сама методика преподавания политической экономии претерпело в последние годы значительные изменения. Мой сын как раз только закончил последний курс колледжа и готовился к научной деятельности. Так что мы много и платофорно работали вместе. В независимости от происходивших со мной перемен, я продолжал аккуратно записывать все увиденное в снах, расценивая эти отчеты как важные психологические документы. Сны между тем становились все более яркими и живыми, и мне порой и стоило немало трудов убедить себя в том, что это была лишь игра воображения, а не как нереальные воспоминания. В своих записях я изображал эти фантасмагории без каких-либо пояснений. в том виде, в каком они являлись мне из глубин сознания. На его же я относился к ним так, как вообще следует относиться к юдеям. Хотя я никогда не упоминал об этом в частных беседах, но слухи о моих нелепых и странных дневниках всё же просочились в местное общество. Кое-кто уже начал поговаривать о наличии у меня опасных умственных отклонений. Справедливости ради, должен отметить, что подобные мысли высказывались обычными людьми, далекими от науки и не были поддержаны ни одним более-менее известным психологом или психиатром. Из числа сновидений, посещавших меня после 1914 года, я упомяну здесь лишь некоторые, поскольку полные отчеты и записи не являются секретами и могут быть предоставлены к услугам всех желающих. Стоит лишь обратиться в соответствующий раздел в университетской библиотеки. Понемногу сознание мое освобождалось от сжимавших его прежних тисков, и масштабы видений заметно расширились. Но и теперь это были только разрозненные фрагменты без какой-либо ясной мотивировки. В своих снах я с каждым разом обретал все большую свободу перемещения. Я двигался по залам огромных каменных зданий. переходя из одного в другое широкими подземными коридорами, служившими, судя по всему, основными ходами сообщения. и изредка на самых нижних ярусах мне попадались на глаза все те же опечатные люки, неизменно вызывавшие во мне чувство растерянности и страха. я видел грандиозные отделанные мозаичной плиткой бассейные комнаты, полные самых удивительных и невообразимых вещей. Перед моим взором вставали колоссальные подземные цеха, заполненные сложными машинами и приборами, значение которых мне было неизвестно. Звуковой фон этих цехов начал проникать в мои сны лишь через несколько лет после первого появления их визуальной картины. Надо сказать, что зрение и слух были единственными из моих чувств, находившимися под воздействием галлюцинаций. Самое ужасное началось в мае 1915 года, когда я впервые увидел живых существ. Это произошло ещё до того, как я познакомился с древними мифами и описаниями аналогичных случаев в истории медицины. И поэтому я был застигнут врасплох. Ещё ранее, по мере ослабевания барьеров, разгораживавших моё сознание, Я начал замечать странные изгusки тумана в отдельных местах внутри здания или на улицах. Постепенно туманные пятна становились более плотными и определенными, пока однажды я не узрел очертания этих монстров во всей их красе. Передо мной возникли громадные, переливавшиеся радужными цветами конусообразные тела около десяти футов высотой и столь же Широкие в основании конуса. Их толстая складчатая кожа была покрыта подобием чешуи, а из верхушек конуса выступали по четыре гибких отростка, каждый толщиной в фут, имевших ту же складчатую структуру, что и сами тела. Отростки эти могли сжиматься до минимума и вытягиваться, достигая десяти футов в длины. Два из них имели на концах нечто вроде огромных клишней. Третья кончился четырьмя ярко-красными раструбами, а последний нёс желтоватый неправильной формы шар диаметром примерно в 2 фута. По центральной окружности которого располагались три больших тёмных глаза. Эта уродливая голова была увенчана четырьмя длинными стебельками с утолщениями, напоминавшими по виду цветочные бутоны. А из нижней её части свисали восемь бледных зелёных усиков или щупалец. Основание конуса было окаймлено серым пружинистым материалом, который растягиваясь и сокращаясь, передвигал таким образом всю эту громоздкую массу. Действи этих существ, хотя и совершенно безвредные, напугали меня ещё больше, чем их внешний облик. Труднее всего было представить столь жутких творителей делающими самые обыденные вещи, характерные, казалось бы, только для человека. Они неторопливо передвигались по залам дворца, брали с полок отдельные книги и переходили с ними к столам или же наоборот, возвращали книги на свои места, притворно делав кое-какие записи особыми мастержнями. которые они ловко сжимали глет на зелёными щупальцами нижней части головы. Массивные конечности клешни использовались ими при переноске книг и для разговора. Речь их состояла из шорохов и пощёлкиваний. У них не было никакой одежды, но имелись своеобразные рюкзаки или ранцы, надеваемые на верхнюю половину конуса. Как правило, они держали голову на одном уровне с вершиной тела, но при желании могли её опускать или поднимать гораздо выше. и других отростков, находясь в бездействии, обычно свисали вдоль тела, вытянутые примером на 5 футов. По той скорости, с какой они прочитывали страницы книг, писали и управляли со своими машинами, в частности, состоявшими на столах аппаратами, которые имели какое-то отношение к мыслительной деятельности, я заключил, что степень разбития их интеллекта была неизмеримо выше человеческой. Позднее я уже видел их повсюду. они сновали по коридорам и громадным залам, обслуживали механизмы в сводчатых подземных цехах и мчались по широким дорогам в тяжёлых остроносах машинах. Я довольно скоро перестал их бояться, обнаружив, что они на редкость гармонично, если слово гармония здесь вообще применимо, дополняли собой окружающий абсурдный пейзаж. Понемногу я научился различать их между собой. отметил, что некоторые особи держатся как-то скованно и неуверенно. Не выделяясь среди прочих по внешнему виду, они резко отличались своим поведением и самой манерой двигаться. Причём отличались не только от основной массы, но и друг от друга. Эти последние много писали. Сквозь дым после наблюдений я разглядел, что их страницы были исписаны самыми разными типами знаков. Но никогда я не видел выходящими из-под их пера обычные здесь кривлинейные ероплефы. Пару раз, как я показалось, промелькнул даже латинский алфавит. Большинство этих особей работали значительно медленнее, чем основная масса их собратьев. В то время моё присутствие в снах ограничивалось ролью пассивного бестелесного наблюдателя. свободно перемещавшегося во всех направлениях, не сходя впрочем с проторинных дорог и не превышая обычных здесь скоростей передвижения. Однако с августа 1915 года меня начали тревожить первые намёки на мою телесную форму. Я сказал намёки, потому что в начальной фазе это было чисто абстрактное чувство, такой-то необъяснимый страх. связующий мои сны с этими приступами презгливости, что я ещё прежде испытывал по отношению к своему телу. До той порыв снах я всячески избегал смотреть вниз на самого себя, и помнится, был рад отсутствию зеркал в огромных комнатах призрачного дома. Одновременно меня беспокоил тот факт, что я запросто мог обзозревать поверхности каменных столов, каждый из которых был высотой не ниже 10 футов. Искушение взглянуть на своё тело во сне между тем росло. И настал момент, когда я не смог уже ему противиться. Сперва, посмотрев вниз, я вообще ничего не увидел. Чуть погодя я понял, что причина это заключалась в невероятной длине моей шеи. Втянув голову в плечи, я осторожно повторил свой опыт и на сей раз увидел внизу чешуйчатое переливающиеся всеми цветами радуги конусообразное туловище. Мое туловище. Это случилось ту самую ночь, когда едва ли не половина Аркхема была разбужена диким безумным воплем, с которым я вырывался из обетий кошмара. Понадобилось несколько недель повторяющихся ночных ужасов для того, чтобы хоть как-то приучить меня к своему новому. Уродливому облику. В снах я двигался среди множества аналогичных тварей, читал книги, снятые из скажущихся бесконечными полок, и часами писал, стоя у монументальных столов и держа стержень в зеленых шипульцах, растущих прямо из моей головы. Кое-что из прочитанного сохранилось в моей памяти. Это были описания других миров и вселенных. А также той смутной нематериальной жизни, что таится за границами всех вселенных вообще. Были там и повествования о разумных расах, населявших наш мир в незапамятные времена, и потрясающие хроники жизни суперинтеллектуальной цивилизации, которая будет населять его миллионы лет спустя после исчезновения последнего представителя человечества. Я прочёл те главы нашей собственной истории, ощущения, которых не подозревает ни один из современных исследователей. Большая часть всего этого была написана на языке иероглифов, который я довольно быстро освоил с помощью специальных учебных машин. Грамматические формы здесь образовывались по принципу агглютинации, в при структуре корневых систем не имеющих аналогов в нашей лингвистике. Многие тома были заполнены совершенно другими видами знаков, изученными мною точно таким же образом. Попадались хотя и редко книги на знакомых мне языках. Большим подспорьем в моих занятиях были очень толковые картины и рисунки, помещённые как среди текстов, так и в отдельных к нему приложениях. Сколько помню, я составлял описание своей жизни и своего времени на английском языке. Из тех книг, что я читал, я по пробуждении мог вспомнить лишь незначительные и бессмысленные обрывки и наязычных фраз, так легко отдававшихся мне во сне, но независимо от этого сама суть прочитанного нередко оставалась в моей памяти. Так я узнал задолго до того, как на его изучил сходные случаи амнезии и древние мифы, от которых косвенно пролили начало всем мои сны, что окружавшие меня существа были величайшие в истории расы, подчинившие себе время. и рассылающий своих невидимых разведчиков по всем эпохам и всем обитаемым мирам. Я узнал также, что мой разум был принесён сюда на тот срок, в течение которого чужой разум будет владеть моим телом. И что рядом со мной находилось немало таких же пленённых сознаний. Я далее как будто общался на щёлкающем языке великой расы с другими пленниками. из разных областей галактики и прежде всего нашей солнечной системы. Там был один разум с планеты, известной нам как Венера, которому суждено будет жить ещё в очень не очень далёком будущем. И другой с одного из спутников Юпитера, живший 6 млн лет назад. Ещё с Земных обитателей мне встречался один, представлявший крылатую звёздоколовую полурастительную расу. гасподствующую в Антарктике в эпоху палеогена. Трои отживших на крайнем севере, покрытых густым мехом предшественников человека, поклонявшихся богу Цаттогуа. Один из совсем уже чудовищных рас и чёч. Трои от плука, праздной цивилизации, населявшей землю в позднейший период её существования. Пяти род тех жесткокрылых тварей, что придут на смену человечеству и станут в своё время Объектом массового переноса сознания великой расы, когда-то сталкиваться с угрозой гибели, встречал я и представителей собственной расы. Я общался с сознанием Юан Ли, философа, который будет жить около пяти тысячного года нашей эры в жестокой империи Цинтянь, с одним из полководцев больших головах темнокожих людей, владевших югом Африки за пятьдесят тысяч лет до Христа, с Бартоломео Корци. Флорентийским монахом из двенадцатого столетия, с королем Ломара, правившим своей жуткой полярной страной за сто тысяч лет до сокрушительного нашествия с запада низкорослых желтых инуитов. Я беседовал с осознанием Нукс Зота, колдуна, возглавлявшего черных завоевателей в шестнадцатом тысячелетии нашей эры, с Рименем по имени Тит Симпроний Блез, квестером времен Суллы. с Хефнисом египтянином из эпохи XIV династии, поведавшим мне страшную тайну Нирлакхатепа, с одним жрецом периода Среднего царствования Атлантиды, с Джеймсом Вудбеллом шантрамяном из Суфолка, свидетелем бурной Кромлевской эпохи, с придворным астрономом даинского Перу, со австралийским физиком Невиллом Кингстоном Брауном, который умер в две тысячи пятьсот восемнадцатом году, с великим магом страны Ихе. исследны исчезнувшие в Тихом океане. С Теодотием, греко-бактрийским чиновником из III века до нашей эры, с пожилым французом Пьером Луи Монтаньи, современником Людовика XIII. С Кроммея, кевийским вождём, жившим за 15.000 лет до нашей эры, и ещё со многими другими, кого я уже не берусь перечислить. каждое утро я просыпался в холодном поту и не раз после того пробовал, опираясь на данные современной науки, решить этот вопрос радикально: либо полностью опровергнуть, либо подтвердить реальную значимость своих снов. Но тогда все наши традиционные понятия о ходе истории пристали бы совершенно иной, слишком уж фантастическом свет. Я не мог не содрогнуться при одной только мысли о тайнах, скрывавшихся в нашем прошлом, и об опасностях, постигающих нас в будущем. Много из того, что я узнал от существ, чьи расы придут на смену человечеству, я до сих пор не решаюсь опубликовать. После исчезновения людей господство на планете перейдёт к могуществу и цивилизации комообразных. тел, которых и поселятся лучшие и великие расы, когда их старший мир окажется на пороге ужасающей катастрофы. Позднее, когда жизненный цикл Земли будет на исходе, они вновь переместятся во времени и пространстве, захватив похожие на луковицы тела растительных существ на Меркурии. Но и после их ухода на Земле ещё будут существовать разумные расы, отчаянно цепляясь за остающую планету и проникая всё глубже в земные недра. они продержится вплоть до её неизбежного окончательного разрушения. Между тем, в Снах я всё ещё продолжал писать труды в своём времени. Отчасти по собственной воле, отчасти подгоняемые обещаниями расширить доступ к архивам и предоставить свободу передвижения по заселённым районам планеты. Главное хранилище знаний, по заказу которого я выполнял эту работу, находилось глубоко под землёй, в самом центре города. Это грандиозное сооружение намного превосходило по прочности свои конструкции все иные, созданные великой расой, и было рассчитано на то, чтобы пережить любые природные катаклизмы. Всё, что было записано на больших листах плотного и очень крепкого материала, сделанного на основе волокон целлюлозы, переплеталось в книги, которые хранились в каждой в отдельном контейнере из сравнительно лёгкого нержавеющего металла. На крышке его оформлены сложные геометрические узоры, Помещалось название книги: Написаны на языке великой расы. Контейнеры располагались в строгом порядке в особых прямоугольные формы камерах, изготовленных из того же металла и запирались хитроумной системой поворотов и шарообразных дверных ручки. Моя рукопись получила выделенное своё место среди позвоночных. Эта секция предназначалась для человеческой расы, а также для махнатых гиперборейцев и разумных рептилий, непосредственно притворявшихся нас в роли хозяев планет. Ни разу ни один из снов не дал мне полной картины прожитого от начала и до конца дня. Видения появлялись разорванными фрагментами, в ней всякой хронологической последовательности. Например, я имел очень смутное представление об условиях своей жизни в мире снов, хотя я как будто припоминал большую каменную комнату, которая считалась моей собственной. Постепенно все ограничения Положенные на меня как на пленника исчезали. В некоторых снах я совершал поездки по дорогам, проложенным сквозь густые джунгли, осматривал странные города и даже пытался обследовать развалины громадных тёмных сооружений, перед которыми великая раса испытывала какой-то необъяснимый страх. Были также длительные плавания на больших многопалубных кораблях, обладавших удивительной быстроходностью, и полёты над необитаемыми районами. в закрытых воздушных аппаратах, поднимаемых и движимых силой электромагнитного отталкивания. На далённых берегах широкого тёплого океана также находились города великой расы. А на одном из континентов я увидел примитивные поселения черноголовых крылатых созданий, которым суждено было владеть планетой после того, как великая раса перенесёт свои сознания в будущее, спасая их от какой-то неотвратимой катастрофы. Равнинный характер местности и обилие пышной растительности были преобладающими элементами любого здешнего пейзажа. Холмы низкие и весьма редкие обычно выказывали признаки вулканической активности. Об увиденном мною животном мире я мог бы написать целые тома. Вся фауна пребывала в своем естественном состоянии, поскольку техническая цивилизация великой расы давно уже отказывалась от домашних животных. А пища ее была либо растительного, либо синтетического происхождения. Неуклюжие, массивные чудовища, тяжело передвигались по заболоченным джунглям, летали в насыщенном влагой воздухе или плавали в морях и озерах. Среди них я узнавал прототипы многих более поздних видов — динозавров, птеродактилей, хейтозавров, лабиринтодонтов, плезиозавров и прочих известных мне по учебникам палеонтологии. Птиц или млекопитающих я не встречал ни разу. Поверхность земли и болота шели змеями, ящерицами, крокодилами. В густых зарослях тучи нравились насекомые. Далеко в стороне от морского побережья неизвестные так и не увиденные мною твари выбрасывали огромные пенистые фонтаны в набухшее низкими тучами небо. Однажды мне довелось опуститься в океанские глубины в гигантской подводной лодке. И я при свете прожекторов наблюдал морских обитателей ужасающих размеров и облика я видел также развалины давно затонувших городов из множества представителей самых разных форм подводной жизни криноидий рахиоподов кораллов и рыбообразных что касается физиологии психологии быта нравов и подробностей исторического развития великой расы то здесь мои сны были крайне скупы на информацию И многие из упоминающихся ниже фактов были подчёрнуты мною скорее из старых легенд и описаний других случаев амнезии, чем из моих сновидений. Дело в том, что мои исследования со временем нагнали, а по многим направлениям и опередили сновидения. Так что нередко какой-нибудь из фрагментов сна ещё до своего появления был мне знаком по изучаемому материалу. Это окончательно утвердило меня в мысли, что вседопо воспоминания обязаны своим происхождением как моим нынешним занятиям. такая аналогичному поиску, проведённому много раньше моей второй личностью. Время действия моих шнов отстояло от современной эпохи примерно на 150 миллионов лет, когда палеозойская эра начала сменяться мезозоем. Существа, чьи тела были населены разумом великой расы, не оставили после себя никакой, по крайней мере, никакой известной науки в ветви земной эволюции. Это было обособленное от об всех прочих весьма однородное по своему составу органический тип. совмещавший элементы растительного и животного миров. Уникальная структура их клеток практически исключала какие-либо проявления усталости и полностью устраняла потребность во сне. Пища у своими именами через красные раствобы на конце одного из четырёх больших отростков всегда была в полужидком виде и по многим параметрам резко отличалась от пищи других известных нам живых организмов. Из числа имевшихся у них чувств нам были известны лишь два. зрение и слух. Органами последнего были напоминавшие цветочные бутоны выступы на их головах. Кроме того, они обладали многими другими, недоступными для нашего восприятия чувствами. Даже находясь в их теле, пленное сознание не могло толком разобраться с этими ощущениями. Расположение их глаз значительно увеличивало круг обзора по сравнению с человеком. Кожа их напоминала по виду густой тёмно-зелёный гной. Не различаясь по половому признаку, они воспроизводились через семена или споры, висевшие кролитями в нижней части их тулуча и развивавшиеся только будучи погружёнными в воду. Для выращивания молодых особей использовали специальные неглубокие цистерны. Учитывая большую продолжительность их жизни, обычно 4-5 тысяч лет, размножение производилось весьма ограниченных количествах. Особи, имевшие явные отклонения в развитии, подвергались немедленной ликвидации сразу по обнаружению дефекта. Заболевания или близость смерти распознавались в отсутствии чувства сознания, физической боли исключительно по визуальным симптомам. Мёртвые тела жгли с почтестями в торжественной обстановке. Порой, как уже отмечал какой-нибудь из выдающихся умов из Пегас смерти, проецируя себя в будущее. Однако подобные случаи были немногочисленны. Когда же это происходило, то с прибывшим на его место пляньником обращались самым лучшим образом в плоть до смерти его новой телесной оболочки, которую он так и не успевал привыкнуть. В целом великая раса представляла собой единую нацию. Свободное объединение или союз с общими институтами управления. Правда, административно они делились ещё на четыре особых самоуправляющихся региона. Политическая и экономическая система в каждом из них была некой разновидностью социал-фашизма. с рациональным распределением основных ресурсов и стоявшим у власти государственным советом, в выборах которого принимали участие все прошедшие особый образовательный и психологический ценз. Семейной организации, как таковой у них не было. Хотя родственные связи признавались, родители обычно принимали участие в воспитании своих отпрысков. Сoответствующим человеческим складом психики и общественными установлениями можно было заметить прежде всего в тех областях, где дело касалось либо чисто абстрактных понятий, либо же наоборот, вещей с огубом материальных, характерных для всех вообще форм органической жизни. Ещё одним, хотя и не очень существенным источником сходства было сознательное заимствование. Ибо великая раса, исследуя будущее, копировала всё, что казалось ей полезным и применимым к условиям её бытия. Автоматизированная промышленность не требовала к себе большого внимания со стороны граждан, оставляя им много свободного времени. деятельности на интеллектуальном и эстетическом поприще. Науку у них достигло не бывалого уровня развития, а искусство превратилось в необходимый элемент жизни, хотя в тот период, к которому относились мои сношения, оно уже прошло свои зениты. Технический прогресс стимулировался постоянной борьбой за выживание и необходимостью поддерживать функционирование хозяйства огромных городов в условиях повышенной геологической активности. Преступления были крайне редки. Не последнюю роль в этом играла исключительно эффективная полицейская служба. Виды наказаний варьировались от лишения привилегий и заключения в тюрьму до смертной казни или полной эмоциональной ломки сознания. Они никогда не применялись без предварительного тщательного расследования всех мотивов преступлений. Войны в последние несколько миллионов лет бывшие в основном гражданскими, порой велися против внешних врагов. Неимоверно расплодившийся рептилий агрессивных восьминогих пришельцев или против крылатых звезды головых существ старой расы, всё ещё обитавших в Антарктике. Случаи с ней так уж часто, войны, однако, имели очень тяжёлые и разрушительные последствия. Огромная армия, оснащённая мощным электрическим оружием, постоянно держалась в боевой готовности. Над тот особый случай, о котором они не любили упоминать, и который был явно связан со страхом, испытываемым ими, близи руин чёрных лишённых глаз зданий и обечетанных уюков. в самых нижних подтемных ярусах о кородов. О причинах этого страха они говорили вслух, ради что у кратка. Это каким-то квази шёпотом. Любые более-менее конкретные упоминания о базальтовых руинах и таинственных люках были изъяты из общедоступных книг. Это, похоже, была единственная закрытая для обсуждения тема, непосредственно связанная с какой-то жестокой бойпой в прошлом, и ужасной трагедией. ождавшей великую расу в будущем трагедии, которая однажды вынудит ее спешно перебросить лучшую часть своих сознаний на много миллионов лет вперед. Расплывчатые и фрагментарные, как и вообще все сведения, полученные мною из снов и легенд, касательно этого вопроса очень мало его проясняли. В древних мифов он явно был обойден стороной. Не исключено, что все соответствующие ссылки были позднее попросту удалены. Маисны, а равные описания других видений содержали лишь слабые туманные намёки, поскольку сами представители великой расы никогда не обращались в разговор к данной теме. И таким образом единственным источником информации были другие, поле наблюдательные, это котлевые опыты из числа плённых сознаний. Согласно этим отрывочным сведениям, причиной всех страхов являлась некая древнейшая раса. от части напоминавших полипы существ, прибывших из далекой чужой вселенной и владевших Землей и тремя другими планетами Солнечной системы около 600 миллионов лет назад. Их нельзя было назвать полностью материальными в нашем понимании материи. По типу своего сознания и способам восприятия они разительно отличались от любого из земных организмов. Например, у них не было такой категории, как зрение, существующих в их создании мир. являл собой странную невизуальную систему образов. Они однако были материальны в достаточной степени для того, чтобы пускать в ход вполне вещественные средства. В тех областях космоса где эти средства имелись в наличии. Кроме того, они нуждались в постоянном жилище, пусть даже и несколько своеобразного характера. Хотя чувству их могли проникать сквозь любые физические преграды, материальные элементы их существа были к этому не способны. И что же этих можно было только воздействием некоторых видов электрической энергии. Несмотря на отсутствие крыльев и иных специальных приспособлений, они могли свободно перемещаться по воздуху. Особая структура сознания этих тварей исключала возможность проецирования на них разума великой расы. Появление их на земле сопровождалось строительством городов, почти сплошь состоявших из мощных базальтовых башен. без всяких намеков на окна и без жалостным остережением всех попадавшихся на их пути живых созданий. Такова была ситуация и на тот момент, когда массовый разум великой расы перенесся сюда через бесчисленное множество галактик из своего мрачного темного мира, известного, если верить далеко не беспорным Элтонским таблицам под названием ИИТ. Новые пришельцы довольно быстро избрали средства борьбы со свирепыми существами. прежде безнаказанно терроризировавшим обитателей планеты и сумели загнать их в клуб Земли, где те ещё раньше создали обширные системы искусственных пещер и ходов, являвшихся частью их жилого пространства. Затем все выходы из подземного мира были наглухо закрыты и опечатаны великая раса, завладевшая спалинскими городами своих предшественников, сохранив неприкосновенность некоторых из древних базальтовых сооружений. Основой для такого решения послужил скорее странный суеверный ужас, нежели нарочитая на душе либо научный или исторический интерес. Прошло много миллионов лет до той поры, когда вновь начали появляться зловещие признаки усиления и возрастание численности существ, скрывавшихся в подземных глубинах. Время от времени случались внезапные нападения, страшные отвратительные следы, которых не оставляли сомнений в их авторстве. Обычно это происходило в небольших уединённых поселениях великой расы или возле одного древнего городов. То есть в местах, где выходы из-под земли не были надёжно перекрыты или не охранялись. После этого был принят ряд дополнительных мер. В частности, были замурованы почти все выходы, за исключением нескольких люков, сохранённых в стратегических целях и находившихся под контролем специальных воинских частей. Последствия упомянутых вылазок на поверхности оказались гораздо более серьёзными, чем можно было ожидать. Ибо они наложили отпечаток на психику великой расы в целом. Этим объясняется тот коренной страх, с которым её представители встречали любое упоминание о таинственных созданиях, внешний облик которых так остался для меня загадкой. Ходили неясные слухи об их чудовищной пластичности, об умении временно становиться невидимыми. Кое Кто приписывал им способность вызывать и направлять движение ураганов. Первым признаком их появления считались странные свистящие звуки, а в тех местах, где они побывали, позднее нередко находили внушительных размеров отпечатки ног с пятью круглыми пальцами по периметру. Ни для кого не являлось секретом, что ужасная катастрофа, ждавшая в будущем их цивилизацию Та самая катастрофа, что однажды финнуетит их лучшие умы искать спасения за гранью времен, в новых чуждых и интересных формах, будет самым прямым образом связана с последним и на сей раз успешным выходом на поверхность древнейшие расы. Мысльные проекции в будущее позволили предвидеть неизбежную трагедию, и государственный совет постановил, что все граждане, способные их переносу своего сознания. Должны будут воспользоваться этой возможностью. У всех остальных шансов спастись не было. Они знали, что это нападение явится скорее актом мести, нежели попыткой вновь взовладеть верхним миром. Ибо исследования позднейшей истории выявили множество возникавших и исчезавших цивилизаций, которые вообще ни разу за весь период своего существования не приходили в столкновение с тварями из поднебесного мира. Возможно, это зловеще, раз в конце концов предпочла глубокие земные недра переменчивой и беспокойной поверхности. Тем более, что свет как таковой не имел для неё никакого значения. Возможно, также силы их с течением времени убывали. По крайней мере, удалось установить, что подземные обитатели окончательно вымрут ещё до наступления эры постчеловеческой насекомообразной цивилизации, которая суждено будет стать объектом массового сожжения уцелевших сознаний. Пока же великая раса сохраняла обде tính, постоянно держа наготове оружие и всячески избегая затрагивать страшную тему в своих разговорах и записях. И всё это время тень ужаса и обречённости лежала на запечатанных подземных люках и мрачных слепых башнях, безвышавшись здесь и там среди оживлённых пока ещё городов. Каким был этот мир, каждую ночь я глядявшийся мне в беспокойных мучительных снах. Я не берусь в точности передать на бумаге все неуловимо тревожные ощущения, порождаемые моей псевдопамятью. Как я уже отмечал, основательное изучение данного предмета помогло найти ему рациональное психологическое объяснение, выработав нечто вроде иммунитета. который с течением времени ещё более укрепился за счёт такого немаловажного фактора, как сила привычки. Хотя это средство не могло полностью уберечь меня от изредка повторявшихся приступов страха. В целом, после 1922 года я чувствовал себя значительно лучше. Пёл нормальный образ жизни, много работал, не забывая при этом следить за своим здоровьем. Спустя ещё несколько лет я пришёл к убеждению, что мой опыт Курча это же описание сходных случаев в болезни и соответствующие детали фольклора должен быть обобщён и опубликован, что может оказаться неплохим подспорьем для студентов, всерьёз интересующихся психологией. Тотчас взявшись за дело, я подготовил серию статей, в которых достаточно сжато передал суть своей теории, приложив к этому ряд собственноручных набросков пейзажей. живок существ, декоративных мотивов иероглифов, сделанных мною на основании всего увиденного в снах. Кстати, эти печатлисты протяжения 1928, то есть 1929 годов в нескольких номерах журнала Американского психологического общества, но они привлекли их себе особона большое внимание. Я же все эти годы продолжал записывать содержание своих снов. несмотря на то, что растущий архипод дневников начала уже причинять мне определенное неудобство. 10 июля 1934 года я получил письмо, которое мне переслало лих психологического общества и которое положило начало кульминационной фазе всей этой безумной истории. На конверте стоял штемпель Пил Барра, Западная Австралия. А подпись под письмом с добротной модрисом принадлежала я специально нагнал справки горному инженеру, пользовавшемуся в своих кругах весьма неплохой репутацией. Кроме собственно письма в конверте оказалось несколько фотографий. Всё это в купе произвело на меня ошеломляющее впечатление, о котором читатель может хотя бы приблизительно догадаться, ознакомившись с прилагаемым ниже текстом. Сперва я, сказать по правде, отнёсся к этому с известной долей скептицизма, ибо даже и предполагаю, что в основе некоторых древних легенд могут лежать вполне реальные факты, я всё же не был готов к встрече с осязаемыми свидетельствами существования этого мира, порождённого, казалось бы, моим воображением. Сильнее всего на меня подействовали фотографии, подлинность которых не вызвала ни малейших сомнений. Я увидел в лежащие среди песков огромные, наполовину уже разрушающиеся под влиянием ветров, воды и солнца каменные блоки с характерным изгибом верхней плоскости и соответствующей по форме выемкой в верхней нижней части. Разглядывая снимки через увеличительное стекло, я среди множества трещин и выбоин обнаружил следы хорошо мне знакомых рисунков, иероглифов, тех самых. почти каждую ночь появлялись мэкс на видениях. Но вот письмо. Пусть оно говорит само за себя. Тампир-стрит 49, Пилбара, Западная Австралия. 18 мая 1934 года. 41st Street 30E, город Нью-Йорк, США. Американское психологическое общество. профессору Н. Упизле. Уважаемый сэр. Недавно у меня разговор в Перте с доктором Е. М. Бойлоном. Несколько журналов с вашими статьями, которые он мне только что переслал, навели меня на мысль обратиться к вам с этим письмом. Речь пойдёт об одной интересной находке в большой песчаной пустыне к востоку от наших золотоносных месторождений. Находка это, как мне кажется, имеет определённые отношения изложенным вами оригинальным легендам о древних каменных городах, стены которых украшались особыми геометрическими узорами и иероглифическими письменами. Среди туземцев издревно ходили разговоры о больших камнях с рисунками, вызывавших у них суеверный страх. Они обычно связывали эти камни со своими традиционными муфами о Будде, гигантском старике, который вот уже много веков спит, положив голову на руку глубоко под землёй. Но однажды обязательно проснётся и проглотит весь этот мир вместе с его обитателями. Мне также приходилось слышать от местных старые, полузабытые сказки об огромных подземных домах из камня. И коридоры всё время спускаются вниз, где с людьми происходят страшные и непонятные вещи. Друзьям всё рассказывают, что когда-то давно несколько воинов, спасаясь бегством от врагов, проникли внутрь одного из таких домов, но никто из них не возвратился обратно. А из-под земли в сквериначь влетают страшные ветры, не подпуская людей к тому месту. Прочем, я никогда особенно не прислушивался к словам этих примитивных дикарей. Но сейчас разговор о другом. Два года назад, проводя изыскания в пятистах милях к востоку от разрабатываемых ныне месторождений, я наткнулся среди пустыни на остатки какого-то древнего строения, сложенного из каменных блоков. Каждый размером примерно три на два на два фута. Сперва я не нашел на них рисунка, по которому говорили туземцы, но преглядевшись, вскоре смог различить на фоне отметин, оставленных временем и непогодой, линии явно искусственного происхождения, складывающиеся в оригинальный узор. Всего я насчитал на поверхности песка более тридцати таких блоков, расположенных в пределах круга диаметром около четверти мили. Я внимательно обследовал близлежащую местность и определил координаты этой точки с помощью своих инструментов. Я также сфотографировал 10 или 12 блоков, сохранившихся лучше других, каковые снимки прилагаю к своему письму. Сообщение о моем открытии тогда же было направлено властям в Перт, но там оно никого не заинтересовало. Некоторое время спустя я познакомился с доктором Боилом, как-то раз во время беседы упомянул о странах камнях. Доктор был знаком с вашими статьями в журнале Американского психологического общества и пришёл через случайное ополнение, увидев сделанные мною снимки. Он сказал, что стиль каменной кладки и узоры на ней очень напоминают описания ваших снов и приведённые вами отрывки из древних легенд. Он собирался связаться с вами лично, но некоторые обстоятельства этому помешали. Однако он не забыл переслать небольшую часть журналов с вашими статьями, в которых я нашел изображения уже знакомых мне архитектурных деталей. В этом сходстве вы можете убедиться сами, стоит лишь взглянуть на снимки. Дальнейшие пояснения вы получите непосредственно от доктора Боила. Я прекрасно понимаю, какое огромное значение имеет для вас это открытие. Не сомняю на дно, мы встретились со следами неизвестной цивилизации. намного более древний, чем все до сих пор известные, и, вероятно, послуживший прообразом для изучаемых вами старинных легенд. Как горный инженер я обладаю кое-какими познаниями в области геологии, но в данном случае могу лишь утверждать, что возраст этих каменных блоков является воистину пугающим. Они вытесены в основном из гранита либо песчаника. хотя, по крайней мере, один из них изготовлен из какой-то разновидности цемента или бетона. Эти камни не основательно потрудились не только ветры и солнце, но и вода. Это мы и очевидные свидетельства. Отсюда можно заключить, что опускание на дно океана и повторное поднятие настоящего участка суши происходило уже после того, как были воздвигнуты эти стены. Сотни тысяч, миллионы лет. Я боюсь даже думать на строку. Учитывая проделанную вами огромную работу по исследованию древних легенд и всех связанных с ними необычайных обстоятельств, я не сомневаюсь в том, что вы пожелаете лично возглавить экспедицию в пустыню для проведения археологических раскопок. Мы с доктором Бойлоном готовы участвовать в этой экспедиции, если вы либо какая-нибудь известная вам организация обеспечит её финансирование. Я могу найти из десятков человек для земляных работ, от туземцев здесь проку не будет, ибо они категорически отказываются даже приближаться к развалинам, испытывая перед ними какой-то маньякальный страх. Не был ни я, никому больше не сообщали об этом деле. Справедливо полагаю, что первенство и честь открытия должны принадлежать именно вам. Добраться туда из пилпары можно за 4 дня на вездеходе. Этот вид транспорта нам будет необходим. Место это лежит юго-западнее известного маршрута, проложенного в 1873 году Уорпертоном, и примерно в 100 милях на юго-восток от Джона Спринг. Часть пути удобнее проделать пароходом вверх по реке Дэгрей, вместо того, чтобы стартовать из Пилбары. Впрочем, все эти варианты могут быть рассмотрены позднее. По моим расчетам, каменные руины находятся в точке с координатами 22 градусов 3 минуты 14 секунд южной широты. и 125 градусов 0 минут 39 секунд восточной долготы. Климат там очень сухой и жаркий, а условия пустыни в целом крайне неблагоприятны для жизни. Надеюсь на скорое получение ответа и готов способствовать осуществлению любого предложенного вами плана действий. После знакомства с вашими статьями я полностью осознаю исключительную важность этого открытия. Несколько позже вы получите письмо от доктора Боила. Если потребуется наладить поле оперативные сообщения, можно будет заменить телеграфную связь через перт прямой радиосвязь. В ожидании скорейшего ответа с совершенным почтением Роберт П. Маккензи. Ближайшие последствия получения этого письма нашки достаточное отражение в прессе. В Скоттонвикский университет охотно пошёл мне на встречу в вопросах финансирования экспедиции, а мистер Маккензи и доктор Бойл показали себя людьми незаменимыми на юавстралийском этапе. В своих заявлениях и интервью мы старательно обходили некоторые подробности, имевшие отношение к цели нашего предприятия, прекрасно осознавая, как много лишних помех могут создать нам подкиды до сенсации бульварные писаки. В результате этих усилий вся попавшая в газет информацию носила вполне нейтральный характер. Сообщалось лишь о намерении отыскать такие руины в пустыне Австралия, а также о ходе подготовки экспедиции. Среди прочих меня вызвали сопроводить мои коллеги: профессор Уильям Дайер, пославлявшийся из катоновской антарктической экспедиции в 1930-31 годах, Фердинанд С. Эшли с кафедры античной истории и Тайлер М. Фриборн с кафедры антропологии. А также мой сын Уиндейт. Роберт Маккензи приехал в Баркхэм в начале 1935 года и принял участие в подготовительных работах. Это был человек лет 50, весьма приятный в обхождении, прекрасно образованный и, что самое главное, имеющий большой опыт путешествий в австралийских пустынях. Он сообщил, что в Пильбари нас уже ждут несколько вездеходов. Кроме того, имел вести, упомянутые о фрахте небольшого личного парохода. Мы располагали всеми необходимыми средствами и инструментами для проведения археологических раскопок в соответствии с требованиями современной науки. 28 марта 1935 года экспедиция покинула Бостон на борту старого, страдающего хронической одышкой парохода Лексингтон. Впереди нас ожидало долгое плавание через Атлантику и Средиземное море, затем через Суэцкий канал и Красное море в Индийский океан. И дво показавшись на горизонте низкий песчаный берег Западной Австралии, поверг меня в состоянии мрачной депрессии, которая только усиливалась. При виде окруженного отвалами пустой породы пыльного шахтерского городка, где мы сделали последнюю остановку перед проском в глубь пустыни. Встретивший нас доктор Боил оказался не молодым уже человеком и очень интересным собеседником. Я и мой сын не редко вступались с ним в продолжительные дискуссии по разным проблемам психологии. чрезвычайно его занимало. Со смешанным чувством тревожного беспокойства и надежды наш отряд, состоявший из 18 человек, продвигался всё дальше на запад по уже совершенно безлюдной местности. В пятницу, 31 мая, мы переехали в брод один из притоков реки Дегрей. Впереди, сколько хватало глаз, лежал голый, только песок и скалы угрюмый пейзаж. Всё это время я безуспешно пытался подавить себе страх. нараставшей по мере приближения к цели нашего путешествия и усугублявшейся с нами и все подобными воспоминаниями, которые с каждой ночью заметно набирали силу. Впервые мы увидели один из каменных блоков в понедельник, 3 июня. Не могу передать то ощущение, с каким я прикоснулся в реальной действительности к огромному куску гранита, во всех деталях схожему с элементами циклопических стен. Столько раз являвшихся мне в сновидениях. На камне явно проступали слиты резных украшений, и руки мои дрожали, потрагиваясь до этих линий, в которых я безошибочно узнавал криволинейные иероглифы, вернувшиеся в мой мир со стороны древних мифов и из многолетних ночных кошмаров. После месяца раскопок мы выявили уже тысячу двести пятьдесят блоков, находившихся в различных стадиях разрушения. Большинство из них представляли собой монолиты с одним и тем же типичным изгибом верхней и нижней плоскостей. Реже попадались небольшие плоские плиты квадратной или восьмиугольной формы, вроде тех, что покрывали полы и мощёные улицы в моих снах, или другие, особенно массивные, с дугообразными искривлениями, которых позволяли предположить в них детали арочных сводов или огромных полукруглых окон. Чем глубже и дальше на северо-восток продвигались раскопки, тем больше мы находили блоков. при этом не могли обнаружить хоть какую-нибудь систему в их расположении. Профессор Дайер был в совершенной растерянности и не решался уже заводить разговоры о возможном возрасте этих руин, а в приборноу удалось найти следы некой символики, отдалённо напоминавшей мотивы древнейших поплавских и пленизийских легионов. Судя по состоянию блоков и их разбросанности, здесь поработало не только время, но и разрушительные силы природы, в том числе грандиозные тектонические катаклизмы. Мы имели в своём распоряжении аэроплан и мой сын Уильглед нередко совершал полёты на разной высоте, пытаясь разглядеть на поверхности песчаной пустыни очертания других разрушенных строений, характерные по форме возвышенности или следы отдельно лежащих блоков. Попытки эти, в конечном счёте, были безрезультатными. Иной раз ему казалось, что он заметил нечто существенное, но уже следующий полёт полностью менял всю картину. Всказывалось постоянное движение песков. Одно или два из его эфемерных открытий произвели на меня странное и неприятное действие. Его описание неких линий и смутных контуров напомнили мне что-то прежде прочитанное или виденное во сне, но что именно я так и не смог уяснить. Я чувствовал близость страшной разгадки. И занимаясь своими делами, время от времени украдкой бросал взгляд в сторону уходившей за горизонт бесплодной равнины. Первая неделя июля. преднесла множество самых разных эмоций, связанных с стольнейшим продвижением раскопок в северо-восточном направлении. В первую очередь это был страх, но было и любопытство. Самым же удивительным был неоднократно повторявшийся эффект узнавания. Пытаясь отделить от этих наз любых ощущений, я испробовал все известные мне психологические приёмы и средства, но не добился ни малейшего успеха. Меня часто мучила бессонница, которая, впрочем, меня был только рад, ибо она укорачивала периоды, ставших уже невыносимыми сновидений. Я приобрел привычку совершать по ночам длительные прогулки в пустыне, обычно на север или северо-восток, куда меня казалось фаликли какие-то таинственные силы. Нередко во время этих прогулок я натыкался на выступающие с земли фрагменты древней кладки, хотя лежащие на поверхности блоки встречались здесь гораздо реже, чем в месте начала раскопок. Я был уверен, что внизу мы найдём их в большом количестве. Здешний ландшафт был не таким ровным, как в районе нашего лагеря, и почти непрерывно дувшие ветры при дела вносили в него свои изменения, воздевая и лесося песчаные холмы, обнажая одни и скрывая другие обломки каменных зданий. Сам не знаю почему я особенно настоял на переносе раскопок в это место, одновременно втайне опасаясь того, что могло бы здесь обнаружиться. Состояние моей нервной системы стремительно ухудшалось, но страшнее всего было то, что я никак не мог выяснить настоящую причину такой перемены. В этом смысле весьма показательной была моя реакция на одну из случайных находок. Произошло это 11 июля в ясную лунную ночь, когда холодный серебристый свет разливался по крепким песчаных дюн, натисто лишая пейзаж его реального облика. Зайдя в этот раз несколько дальше обычного. свершить уже поворачивать к лагерю, я заметил впереди огромный камень, явно отличавшийся от всех обнаруженных нами прежде. Руками отгребя с него песок, я нагнулся и внимательно осмотрел находку, добавив к лунной иллюминации свет карманного фонаря. В отличие от других блоков, этот имел чёткую прямоугольную форму без всяких впадин и выбклостей и был гораздо темнее цвет этом. На ощупь он больше напоминал базальт. нежели гранит, песчаник или бетон до сей поры выступавший в качестве местного строительного материала. И вот тут я, словно повинуясь какому-то инстинкту, внезапно поднялся с колен, повернулся и, что было сил, бросился бежать в сторону лагеря. Это был совершенно бессознательный порыв. И лишь остановившись перед входом в свою палатку, я понял причину столь панического бегства. необычный тёмный камень являлся частью того, что я не раз видел в снах, и на что порой осторожно намекали самые древние из известных мне нифифов. Этот блок некогда лежал в стене одного из базальтовых сооружений, наводивших невыразимый ужас на мифическую великую расу, одной из тех высоких слепых башен. которые были оставлены плотьматериальными чудовищными тварями, ушедшими в глуби земли, но готовыми в любой момент вырваться наружу невидимым все сокрушающим ураганом. Я не спал до самого утра, и лишь с наступлением рассвета осознал всю нелепость случившегося. Стоило ли так пугаться, обнаружив материальные подтверждения собственной теории, опиравшейся на древние легенды и сказания? На моем месте всякий другой исследователь был бы наоборот охвачен энтузиазмом. За завтраком мне рассказал остальные о своих находки, после чего в сопровождении Дайера, Фриборна, Бойла и Винги это отправился на то самое место. Здесь, однако, нас ожидало разочарование. Ночной ветер полностью изменил рельеф песчаных холмов, сделав повторные поиски камня практически бесполезными. приближаюсь к самой трудной части своего изложения. Трудно ещё потому, что я не могу в телом поручиться за реальность изложенных мною фактов. Временами мне кажется, что всё это не было галлюцинацией. Но тогда происшедшее со мной приобретает поистине грандиозное значение для всего человечества. Именно таким настроением я обязан тем, что пишу сейчас этот отчёт. Мой сын, профессиональный психолог, прекрасно осведомлён обо всех связанных с этим делам обстоятельствах. Должен быть первым, кто прочтёт их досье оценку моего труда. Для начала я намерена прерисовать чисто внешнюю сторону происходящего, так, как она представлялась людям, в течение находившимся в лагере. В ночь с 17 на 18 июля я лёг раньше обычного. Но не смог заснуть. Поднявшись около 11 часов, я выбрался из палатки и, как бывало уже не раз, автоматически зашагал в северо-восточном направлении. По выходе из лагеря мне попался на встречу один из наших рабочих, австралиец по имени Тэппер. Мы молча кивнули друг другу и разошлись каждый в свою сторону. Небо было чистым от горизонта до горизонта. В серпный месяц разливал по пескам свой зловещий мертвенно-белый свет. Было на удивление тихо. Ни единого дуновения ветра не замечалось и после на протяжении пяти с лишним часов, что подтвердили допер другие неспавшие ещё члены экспедиции, которые и видели в волнном свете мою фигуру, выступавшую далявшуюся на северо-восток по голой песчаной равнине. В половине четвёртого утра яростный порыв ветра обрушился на лагерь, разбудив людей, сорвав и извалив три палатки. Небо попрежнему было ясным, светила луна. При осмотре палаток обнаружилось моё отсутствие, но зная о моей привычке прогуливаться по ночам, никто особенно не встревожился. Только трое из наших людей, все трое австралийцы, почувствовали нечто странное и зловещее, окружающее нас в лесу. А Кензи объяснил профессору Фриберну, что страх этот передался людям от рассказов туземцев. Последние нередко распространялись о злых ветрах, ясным погоду приносящих порой над этими районами пустыни. Ветры, по их словам, вылетали из огромных каменных домов, глубоко под землёю, где творились невероятные и ужасные вещи. Порой в 4 часов буря прекратилась столь же внезапно, как и началась, оставив после себя изменённый и не узнаваемый ландшафт. В тот час, когда тускневшее луна склонилась к западному горизонту, я наконец появился в лагере. Без шляпы и фонаря, в изотранной грязной одежде. Большинство людей уже вернулись на свои койки, лишь профессор Дайер с трубкой в зубах сидел перед входом в палатку. Увидев меня задыхающимся, оборванным, с почти безумным выражением лица, он позвал доктора Бойла, и они вдвоём уложили меня в постель. Скорее к ним присоединился и мой сын, разбуженный всей этой вознёй. Они гружно принялись уговаривать меня успокоиться и попытаться заснуть. Но спать я не мог. Моё психическое состояние было совершенно необычным. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. В конце концов я потребовал, чтобы меня выслушали, и начал сбивчиво и путано объяснять всё, что со мной произошло. Я сказал им, что во время прогулки, почувствовав усталость, прилёг на песок и незаметно для себя задремал. Тут меня преснился самый ужасный сон из всех мной виденных за эти годы. Когда же я был разбушен стремительно налетевшим бешенным порывом ветра, мои натянутые до предела нервы не выдержали. Я в панике пустился бежать наугад, не разбирая дороги, запинаясь, падая, разрывая одежду о выступы по засыпанных песком каменных блоков. в результате чего и приобрёл столь плачевный вид. Должно быть, я проспал довольно долго, судя по тому, что сейчас было уже утро. Я не вдавался в подробности относительно увиденного мною, будь то на еву или во сне, и был крайне сдержан, когда речь заходила о ней лютему. Однако я заявил о необходимости изменить план дальнейших работ и настаивал на том, чтобы не продолжать раскопки в северо-восточном направлении. Аргументация моя была не очень то убедительной. Я ссыпался на постепенное уменьшение числа блоков, на нежелание раздражать и пугать суверенных рабочих, на возможные сокращения поступающих из колледжа средств и на другие столь же нелепые и не относящиеся к делу вещи. Как и следовало ожидать, никто не воспринял всерьез мои слова. Даже мой сын, который был заметно обеспокоен состоянием моего здоровья. Весь следующий день я провёл в лагере или в окрестностях, ни разу не приблизившись к месту проведения раскопок. И решил как можно скорее возвратиться домой, поскольку не мог больше поручиться за своё нервы, и взял с Уинги это обещание перевести меня самолётом в Терт, около 1000 миль на юга за под отсюда. Сразу же после завершения воздушной разведки того участка пустыни, где я наконец не провёл ночь. Я расждал следующего посла. Если ему удастся обнаружить какие-либо подтверждения того, что я видел ночью, я, не взирая на риск быть осмеянным, категорически воспротивишь продолжению раскопок. В этом случае на моей стороне наверняка окажутся рабочие, без того уже напуганные зловещими предсказаниями туземцев. Поддавшись на мои уговоры, сын вскоре после обеда совершил облёт указанного района и не найдя там абсолютно ничего интересного. Во вновь повторилась та же история, что из базальтового блока Движение песков начисто скрыло все следы. В тот момент я даже пожалел, что утерял во время бегства основные вещественные доказательства. Сейчас я благословляю эту потерю, позволившую мне надеяться на иллюзорность моих ночных впечатлений. Дай Бог, чтобы эта дьявольская бездна никогда и ни перед кем больше не открылась. Уинги доставил меня в Перт 20 июля. отказавшись, однако, свернуть экспедицию и возвратиться в Америку вместе со мной. Он пробыл в городе до 25-го числа, дождавшись отплытия моего парохода. Сейчас сижу в каюте императрицы и снова и снова обдумываю случившееся, и каждый раз прихожу к выводу, что по крайней мере, он, мой сын, должен знать всё. А следующая судьба этих записок будет зависеть только от него. В то же время, в расчёте на возможно постороннего читателя, не знакомого с предысторией описываемых событий, я начал своё повествование издалека и вот только теперь подхожу к рассказу о том, что я увидел за несколько страшных часов, проведённых в ту ночь за пределами лагеря. Влекомый казалось какой-то неумолимой силой. Я шел прямо на северо-восток по залитой лунным светом пустыне. Той и делом мне попадались на глаза торчавшие из песка обломки монументальных сооружений, свидетели неизмеримо далеких времен и канувших в вечность цивилизаций. Один лишь вид этих чудовищных улыбок действовал на меня угнетающе. Я постоянно возвращался мыслями к своим снам. веремучим легендам, служившим им первоосновой и корящим им страхом, который порождал эта пустыня в умах суеверных туземцев и даже многих местных жителей из числа европейцев. Я шёл, не отклоняясь от взятого направления, как будто имел впереди обозначенную кем-то цель. Дикие фантазии, неясные побуждения, обрывки псевдовоспоминаний кружились в моей голове сплошным водоводом. Я думал о странно знакомых мне очертаниях, увиденных однажды моим сыном с воздуха. Я как будто нащупал дверь тут глухой стене, перекараживавшей мою память, но чужая, неведомая сила препятствовала моему проникновению в запретную область. Ночь была тихая и неподвижна. Нартона бледные волы песка плавно опускались и поднимались передо мной, как застывшие волны моря. Я продолжал двигаться строго по прямой, а между тем призраки снов, возникая из глубин моего сознания, выстраивали разбросанные по пустыне обломки в ровные гладкие стены. Бесконечные комнаты и галереи и иканские доисторические здания проходили перед моим затуманенным взором. Рязные символы иероглифы пытались мне что-то сказать на забытом языке великой расы. Моментами мне казалось, что я вижу Огромные канические фигуры грациозно перемещающиеся по просторным каменным залам. И тогда я не решался опустить глаза на своё быть может столь же безобразное дело. Одновременно я не переставал видеть бескрайнюю равнину, усеянную останками древних монолитов. Свет луны сливался со светом круглых кристаллических ламп, а над пейзажем пустыни раскачивались ветви триводинных папоротников. Соны явь причудливо переплетались друг с другом. Я не знаю, как долго я шел и насколько удалился от лагеря к той минуте, когда впервые заметил множество массивных блоков, обнаженных вероятно сильным дневным ветром. Это было самое крупное из всех прежде найденных нами скоплений монолитов. Один лишь вид его мгновенно рассеял, смывавшийся вокруг меня мир фантастических снов. Я вновь находился среди ночной бустины. Свет луны отбрасывал резкую тень от раскинувшихся передо мной развалин. Я подошел ближе и осветил фонарем груду блоков и более мелких фрагментов кладки, имевших в плане форму неправильного круга диаметром около сорока футов и высотой от двух до восьми футов. Я сразу почувствовал, что эти камни чем-то отличаются от прочих своих собратьев. Дело было не только в их беспрецедентном количестве, но и в характере узоров, обнаруженных мной на их поверхностях. Ни один из этих блоков в отдельности не представлял собой ничего особо замечательного. Но пробежав взглядом по всему целевшему ряду кладки, я уловил какой-то слабый проблеск, какой-то импульс. впечатчившись из дальних областей моей памяти. Да. Вот оно. Уцелевший ряд кладки. Впервые я столкнулся с монолитами, находящимися в их изначальной позиции, и смог убедиться в том, что элементы декоративного оформления каждого из них являлись не чем-то вполне автономным. Всех в совокупности служили единому замыслу своих создателей. выбрав подходящее место, я вскарабкался наверх, по ходу дела очищая от песка отдельные блоки и мучительно пытаясь вникнуть в содержание начертанных на них линий и контуров, различных по форме, размеру и стилю исполнения. В конечном счёте у меня начала возникать сложная подсознательная параллель между этими руинами с остатками своеобразных иероглифических обозначений и некоторыми из моих снов. Я чот-то представлял себе, вы зачемный до 30 футов и столь же широкий коридор, вымощенный восьмиугольными плитами и накрытый мощным арочным сводом. По правой стороне коридора располагался ряд комнат, а в конце его одна из наклонных галерей плавными кругами спускалась на нижние уровни. Меня поразил характер информации, содержавшейся в этих видениях. Он далеко выходил за рамки того, что могли мне поведать реальные существующие камни. Как я узнал, что этот коридор находится где-то здесь, глубоко под землёй. Как я узнал, что позади меня должна быть уходящая вверх наклонная галерея, и наконец, как я узнал, что подземный переход к большой колоннаде начинается в левом конце коридора, лежащего на один уровень выше моего. Откуда я мог получить представление о том, что машинные залы и туннель, ведущий к центральным архивам, расположены двумя уровнями ниже? каким образом я могу догадаться о наличии запечатанных металлическими полосами люков на самом нижнем подвальном этаже. Что ж, грубое вторжение мира моих снов в реальную действительность повергло меня в настоящий шок. Я обливался холодным потом и никак не мог унять нервную дрожь. В следующий миг я уловил слабое дуновение холодного воздуха, струившегося сверху. Из небольшого углубления в центральной части руины. И вновь мои видения рассеялись, как туман, оставив меня наедине с пустыней, зловещим светом луны и мертвыми камнями вокруг. Теперь я столкнулся со вполне реальным и осознанным явлением. Этот поток воздуха мог означать только одно: внизу под землей находилось какое-то значительное полое пространство. тот чежи ж у меня вспомнились рассказы туземцев об огромных таинственных домах, скрытых глубоко в недрах земли, что рождаются в сфере поетры, несущие гибель всему живому. Затем я почувствовал, как в моё сознание снова начинают проникать образы из моих прошлых снов. Что за место лежало внизу подо мной? И из этого ли источника? Мне как будто возникли древние мифы о великой расе, опаснее мои псевдовоспоминания. Сомнения мои были не долгими. Ибо не только любознательность и научное рвенье, но и что-то ещё, какая-то чуждая воля подталкивала меня вперёд, заставляла двигаться почти автоматически, приливая в возрастающий с каждой минутой страх. Досунув в карман фонарь, я силами какими-то, и порыв в себе и не подозревал, приподнял отодвинул в сторону огромный камень. А затем другой, на встречу сильнее потянуло влажным воздухом и резко отличным от сухой атмосферы пустыни. Когда я убрал последний обломок, который мог быть сдвинут с места, открылась темная расселина, достаточно широкая для того, чтобы в нее мог пролезть человек. Я включил фонари и направил его луч в клуб отверстия. Увидел беспорядочные нагромождения камней, уходившие вниз под углом примерно в сорок пять градусов. Между дном и уровнем земли оказалось обширное пустое пространство, ограниченное сверху полукруглым сводчатым потолком. В это было трудно поверить, но под песками пустыни сохранилась часть грандиозного каменного строения, каким-то чудом пережившего длинную цепь геологических катаклизмов, скверсавших нашу планету на протяжении многих сотен и даже тысяч веков. Сейчас, спустя высь назад, я не могу назвать свои тогдашние действия иначе как безрассудными и безумными. В самом деле, какой здравомыслящий человек решился бы на спуск в неведомую подземную бездну, не приняв хотя бы минимальных мер предосторожности? А ведь в то время никто из членов экспедиции не знал ни о сделанном мной открытии, ни о моём местонахождении вообще. Вновь, в который уж раз я чувствовал себя лишь посмешным орудием. отправляемым волей судьбы и не имеющим права на собственный выбор. Протиснувшись в отверстие, я начал спускаться вниз. И изредка, дабы не расходовать зря батареи, я включал фонари в зависимости от характера очередного участка склона, двигался лицом вперед или же пятился на четвереньках, нащупывая ногой опору. Слева и справа в луче фонаря я на довольно значительном удалении видел сложные из мощных блоков стены. Впереди луч не встречал никакой преграды. Расставляясь в черной пустоте, не могу сказать точно, сколько времени занял мой спуск. Все представления о реальных вещах отступили куда-то на задний план под надписком фантастических образов, и невозможно оказалось бы ассоциаций. Физические ощущения напрочь отсутствовали, а старшее уже привычное чувство страха превратилось в некое подобие застывшей уродливой маски, безучастно взирающей на меня откуда-то извне. Но вот наконец я достиг уровня пола, загромождённого отвалившимися фрагментами каменной кладки, покрытого слоем песка и всявозможных мелких осколков. По обе стороны на расстоянии 30 футов друг от друга поднимались монументальные стены, высотой над головой, завершавшиеся сводчатым потолком. По всей длине стен тянулись ряды иероглифов, значение и смысл которых я был не в силах постичь. Особенно меня впечатил каменный свод этого помещения. Верхняя его часть оказалась недосягаемой для света карманного фонаря, но я смог рассмотреть основание монументальных арочных перекрытий, повторяющих в меня своим абсолютным сходством с некоторыми деталями моих снов. Вверху, за моей спиной, слабые пятна лунного света обозначало далёкий выход наружу. Я мельком отметил про себя, что мне не следует упускать это пятно из виду, дабы не заблудиться потом при возвращении. Медленно и осторожно я продвигался вперед, придерживаясь левой стороны. Путь по горизонтальному коридору оказался не менее трудным, чем предшествовавший ему спуск. В одном месте я сдвинул в сторону несколько крупных глыб и отгреб ногой каменную крошку, чтобы разглядеть на покрытии пола. Здесь я нашел то, что в сущности и ожидал. Пол был вымощен плотно подобными друг к другу тяжелыми восьмиугольными плитами. Отступив на несколько шагов от стены, я внимательно осмотрел ее при свете фонаря. Поверхность песчаника носила явные признаки многолетнего воздействия воды, которая однако не смогла полностью уничтожить резные узоры и надписи. Местами кладка была сильно повреждена и расшатана, по не более. введя меня на мысли тех немногих уже веках, что смогут составить эти древние сооружения в его первозданном виде. Но более всего меня тревожили иероглифы. Несмотря на разрушительную работу времени и стихий, надписи при близком рассмотрении были достаточно различимы и полностью вплоть до мельчайших деталей совпадали с теми, что я видел в снах. Все прочее и совпадение, касавшись архитектурных элементов, При их безусловной неординарности всё же не выходили за рамки вероятного. Присветяя сильное впечатление на наших далёких предков, эти руины вполне могли найти отражение и в их мифологии. Вследствие, ставшей предметом моих исследований в периодом мизии и породившей всю эту длинную цепь гипнотических воспоминаний. Но как объяснить совершенное сходство каждой линии, каждого её изгиба и завитка? высеченного на стенах подземного здания с соответствующими изображениями. И из вот уже многие годы преследующих меня снов. Возможно ли вообще столь полное слияние реальности и мысленных представлений, ней, полученных самым косвенным образом? А здесь не могло быть и речи о какой-либо приблизительности. Вне всяких сомнений, этот построенный миллионы лет назад коридор Был подлинником того, что я влялся мне сотни ночей подряд, и который я знал не хуже, чем собственный дом на Краинстрит в Архиме. Правда, в моих снах отсутствовали все имеющиеся здесь следы разрушений, но в данном случае это было не столь уж существенно. Важнее всего было то, что я узнал место, где я находился. Знакомо мне было и расположение самого этого дома среди прочих ему подобного в городе моих сновидений. Внезапно я понял, что могу вести рутина искать любое нужное мне помещение как непосредственно здесь, так и в любой другой части покрепенного под землей мегаполиса при условии, разумеется, их теперьшней сохранности. Что в конце концов это все могло означать? Какая страшная реальность могла еще скрываться за фасадом старинных легенд о существах, некогда населявших эти доисторические лабиринты? Слова не в состоянии передать весь жуткий сумбур, творившийся в моей голове. Я знал это место. Я знал, что находился клубоком внизу и что находилось на верхних этажах огромной башней до того, как она обрушилась, рассеяв свои обломки по земле, которая целую вечность спустя станет частью большой песчаной пустыни. Не без внутреннего содрогания я понял, что теперь не было нужды оглядываться на бледные пятна скульного света. Заблудиться здесь я не мог. Я стоял в нерешительности. Чувство самосохранения подсказывало беги, но лихорадочное любопытство, какая-то странная обреченность толкали меня вперед. Что произошло с этим гигантским городом за миллионы лет, разделившие время моих снов и моё настоящее бытие? уцелела лисить по темных хотов в связ врушек между собой все эти громадные дворцы и башни что ещё могло уцелеть от того невозможного далёкого мира великой расы найду ли я вновь что в том где меня некогда учили письму или ту башню на стенах которых кх блин у меня разумыш чисто статистичных звёзды голов в Антарктике вырезал строение на что ни похожее письмена Не заварилась ли наклонная галерея, ведущая в зал пленных сознаний, двумя уровнями ниже этого? Я вспомнил одного из пленников, полупластического обитателя внутренних полостей неизвестной нам планеты, лежащей за орбитой Плутона, которому суждено будет жить еще через восемнадцать миллионов лет. Он хранил в этом зале свое творение, что-то вроде скульптурной композиции, вылепленной из большого куска сырой глины. Я закрыл глаза и сжал руками колок в чётные попытки изгнать прочити безумные обрывки сновидений. Только сейчас я впервые по настоящему ощутил влажность и холод, струившегося на встречу мне воздуха. Там внизу должны были находиться обширные пустые пространства, порождавшие этот воздушный поток. Воссоздав в памяти череду комнат, переходов и галерей, я подумал и о центральных архивах. Интересно, был ли свободен проложенный к ним коридор? Перед моим мысленным взором протянулись ряды прямоугольных ячеек из нержавеющего металла, каждая из которых содержала контейнер с оригинальной рукописью. Там, если верить снам и легендам, хранилась история разумной жизни огромного пространства космоса от момента ее зарождения вплоть до будущего конца, записанная пленниками из всех времен и цивилизаций нашей планетной системы. Безумные мысли, согласен. Но я был безумен в той самой мере, в какой был безумен и весь окружающий меня подземный мир. Я помнил расположение своей личной ячейки на нижнем уровне в секции земных позвоночных. Сколько раз приходилось мне открывать её после серии нажамов и поворотов в круглые металлические ручки. Окажись сейчас здесь эта дверь, и с лёгкостью мог бы воспроизвести весь замысловатый порядок движений. Это было похоже на челом полного Бельшеста. С следующей секунды я уже мчался, спотыкаясь и перепрыгивая через препятствия по хорошо знакомой дороге в сторону галереи, спускавшейся в глуби земли. Начиная с этого момента Достоверность моих впечатлений становится проблематичной. Сам я очень хотел бы считать всё это лишь диким, безумным бредом. Оходясь в лихорадочном возбуждении, я воспринимал происходящее как сквозь туман, временами совсем застилавший мне обзор. Луч моего фонаря метался в темноте, ту и дело выхватывая из неё куски стен со странно знакомыми иероглифами. В одном месте часть свода была обрушена, и мне пригрозила путь огромная гора камней. Перебираясь через которую, я почти достиг потолка, покрытого тяжелыми наростами сталактитов. Ночной кошмар, достигший казалось своего апогея, усугублялся особенно яркими вспышками псевдо воспоминаний. Одно только было совсем непривычно: мой собственный рост в сравнении с гигантскими размерами помещения. я постоянно ощущал себя как бы уменьшенным. Человеческие размеры никак не согласовывались в моём сознании с окружающей обстановкой. Вновь и вновь я всглядывал на своё тело, каждый раз при этом испытывая нечто похожее на удивление. Так продвигался я всё дальше по бесконечному коридору, прыгая, спотыкаясь, нередко падая. от нашего еды, не разбив сульфонарь. Каждый угол, каждый аварийный вход пробуждал во мне какое-либо ответное воспоминание. Некоторые из комнат были полностью разрушены, иные же, наоборот, сохранились почти в нетронутости. Изредка я попадал в помещения, заполненные массивными антикварными тумбами, в которых я сразу узнавал многократно сгнившие синие столы, лишь некоторые из них уцелели. Большинство же было разбито, смято и скорее же на какой-то воистину чудовищной силой. Наконец я добрался до наклонной галереи и начал спуск. Но вскоре остановился перед зияющим провалом шириной не менее четырех футов. Здесь рухнувшее перекрытие пробило пол коридора насквозь, открыв бездонную черную пропасть. Я вспомнил, что подо мной должны были находиться ещё два уровня. На последнем из которых тяжёлые, запечатанными металлическими полосами люки перекрывали выходы из смертоносных глубин земли. На сих пор у люков не могло быть вооружённой охраны, ипоте твари, что обитали внизу, давным-давно совершили свой акт возмездия. Из-за миллиона прошедших стопоры лет постепенно ослабли, деградировали, а может быть, уже и вымерли. В таком случае, копы хи следующие излюбленные сим-кообразные расы, они вымрут наверняка. Я уж удивлялся сам собой таким образом. Я вспомнил рассказ о Куземцов, тут же поспешил отмечься от внезапно пришедшей голову заловещей аналогии. Преодолеть провал в полу оказалось не так уж легко, поскольку нагромождение камней препятствовали разбегу. Но безумие было сильнее страха. Я выбрал самое узкое место ближе к левой стене, где на противоположном краю имелась достаточно просторная площадка для приземления, и прыгнул. Всё обошлось удачно. Спустившись на нижний уровень, я прошёл комнату, заваленную разбитыми вдребезги машинами и огромными каменными блоками. Маршрут по-прежнему казался мне знакомым. Я уверенно полез на груду обломков, закрывавшую вход в коридор, который должен был привести меня к центральным архивам. не представлялось, что минуло в вечности, пока я шёл, прыгал в воск бесконечному коридору. Здесь и там я встречал надписи и узоры на стенах. Иногда смутно узнаваемые, а порой совсем новые, прибившиеся, вероятно, в более поздний период. Поскольку этот подземный переход должен был идти вдоль городской улицы, прямо отсутствовали боковые арочные проёмы, за исключением тех, что вели в подвалы близлежащих зданий. Несколько раз я ненадолго отклонялся от основной трассы и сворачивал в боковые ответвления. И лишь дважды нашёл существенные отличия от того, что видел во сне. Так один из прежде знакомых проходов оказался наглухо замурован и наверненностью опечатан металлическими листами. Я с трудом преодолел внезапно нахлынувший приступ слабости и нервных дрожи, пересекая подвальные помещения чёрной базальтовой башни, внутри которой, казалось, пульсировала какая-то невидимая зловещая энергия. Башня эта имела форму кругов утов двести в кабаречнике. Поверхность ее стен была гладкой и ровной, а в полу, свободном от всяких накромождений и лишь покрытым слоем песка и пыли, имелось довольно большое отверстие. Такое же точное отверстие было и в потолке. Лестницы или наклонные галереи отсутствовали. Великая раса избегала даже прикасаться к этим древним строениям, а те, кто их воздвиг, не нуждались в традиционных средствах для подъема и спуска. Я помнила это место по своим снам-видениям. Но тогда нижнее отверстие было заперто тяжёлым люком, оно находилось под неусыпным надзором часовых. Сейчас же оно было открыто. Из чёрной глубины исходил непрерывный поток холодного, влажного воздуха. Я поспешно продолжил свой путь, стараясь не думать о том, что могло таив в себе та мрачная бездна. Коридор становился всё менее проходимым. Вскоре я достиг места, где рухнувший участок кровли образовал впереди целую гору. Собравшись на вершину, которую я не увидел над собой ни свода, ни стен, а лишь пустоту. Я беспомощно втыкал свет карманного фонаря. Здесь, по моим расчётам, должен был находиться склад металлических изделий, корпус которого выходил фасадом на площадь, расположенную недалеко от архивов. Но уже следующий завал почти полностью перекрыл коридор. Между осевшим потолком и потемавшиссие ему навстречу грудой камней, земли и песка лишь местами виднелись небольшие просветы. С упорством, граничимым с безумцы, я начал расшатывать огромные блоки, разгребать песок, ежесекундно рискуя нарушить неустойчивое равновесие и привести в движение всю эту многотонную массу. В конечном счёте мне удалось проделать лаз. в пеще, по которому с зажатым в зубах фонарём я чувствовал спину острыми выступами свисающих над мной сталактитов. Теперь я находился уже совсем близко к подземному комплексу центральных архивов. Преодолев опасный участок, я через несколько минут добрался до низкого круглого зала со множеством выходов. Стены зала, по крайней мере, в той их части, которую я светил фонарём, были сплошь покрыты иероглифическими письменами. и характерными криволинейными символами, некоторые из которых появились уже позднее периода моих снов. Не раздумывая долго, я свернул налево и вошёл под хорошо сохранившийся арочный пролёт. Я почти не сомневался в том, что проходы и галереи дальше будут в куда лучшем состоянии, чем попотавшиеся меня до сих пор. Строители громадного подземного сооружения, хранившего летописи всех цивилизаций солнечной системы, Особое внимание уделяли его прочности и долговечности, каковое правило распространялось и на всю прилегающую к нему систему коммуникаций. Мощные гранитные блоки были тщательно сбалансированы и скреплены сверхпрочным цементом, и сейчас спустя невероятное количество лет эти стены и своды сохраняли раз и навсегда приданную им форму. На полах лишь изредка попадались отслоившиеся мелкие оломки и каменная пыль. В отсутствии серьёзных препятствий сразу сказалось на скорости моего продвижения. Вырвавшись на просторы, подгоняемые лихорадочным нетерпением, я перешёл на бег, успевая всё же отметить знакомые и уже не удивлявшие меня эти детали отделки. Потолки здесь были ниже, чем в большинстве других коридоров, а по обеим сторонам тянулись ряды металлических книжных шкафов. Иные были закрыты, иные распахнуты, а некоторые смяты и перекошены давлением прошлых тектонических деформаций. То и делал я, натыкался на кучи запыленных фолиантов, высыпавшиеся из шкафов после какого-нибудь очередного землетрясения. Цветильевые буквы и знаки на отдельно стоявших колоннах указывали на систематическое распределение книг по классам и подклассам. Один раз я задержался перед глубокой нишей с несколькими такими шкафами и не без труда снял с полки самую тонкую из книг, чье заглавие было написано все теми же иероглифами. Порядок написания которых, однако, показался мне необычным. Обустив ним бум накол, я уверенно открыл замок, запиравший крышку ящика. Страницы, как я ожидал, были размером 20 на 15 дюймов. Общая же толщина собственного тома, вместе с гибкой металлической обложкой, составляла около двух дюймов. Материал страниц и сам текст практически не пострадали от времени. Я свободно мог разобрать широкие. странно расцвеченные линии письма, не похожие ни на здешние иробрики, ни на какой-либо другой земной алфавит. Внезапно мне пришло в голову, что это мог быть язык одного из племённых сознаний, встречавшихся в моих снах. Оно было перенесено сюда с крупного астероида, сохранившего древние формы жизни первичной планеты, частью которой он прежде являлся. Одновременно я вспомнил, что данный раздел архивов предназначался именно для внеземных цивилизаций. Рвавшись наконец от этого пусть уникального, но совершенно неудобочитаемого документа, я двинулся дальше, предварительно зарядив потусневший фонарь новой батарейкой, которую я всегда имел под запасом. Звуки моих шагов отдавались несообразным громким, пугающим мехом под сводами древнего катакомб, да и сами следы моих ботинок выглядели как-то жутко на этих пыльных полах, по которым ни разу за все миллионы лет их истории не проходил человек. Я не отдавал себя отчету в конкретной цели этой безумной гонки. Все совершалось помимо, вопреки моей воли. Мне же была предоставлена роль свидетеля или исполнителя, способного лишь воспринимать, но никак не влиять на ход событий. Коридор между тем плавно перешел в наклонную галерею, и я, не избавляясь скорости, начал спускаться вниз. Один за другим мелькали подземные этажи, на которых я не задерживался ни на секунду. в моем мозгу тем временем все явственно и проступал странный ритм, двигаясь в такт которому кисть моей правой руки непроизвольно совершала какие-то хитроумные нажимы и повороты, словно опирая секретный замок невидимого сейфа. Если все это было лишь сном, то каким образом он, я не говорю уже о подсознательно усвоенных текстах древних клифов, мог выработать во мне столь тонкие и сложные мышечный рефлекс. Как даже успевать такие вещи, то да они, похоже, не нуждались в моём понимании. Предел разумного был перейждён ещё в тот момент, когда я только начал узнавать окружающую обстановку. Не исключено, что до того уже, как и сейчас в редкие минуты просветления был уверен в иллюзорности описываемых событий, полагая их просто очередным фрагментом все того же многолетнего нескончаемого сна. Но вот я достиг самого нижнего уровня и сразу свернул направо. Здесь, по левому есть какой-то скользко-мокрый инсту. Я постарался по возможности смягчить шаги, несмотря на то, что скорость моя из-за этого резко упала. И это впереди было место, к которому я боялся приближаться. Ловушка, которую, вероятно, никак не удалось избежать. Сколе Под уноением влажного холодного воздуха я догадался о причине своего страха. Мне предстояло опять пересечь громадный колодец с черными базальтовые башни. Ты должен был находиться еще один запечатанный охраняемый, то есть когда-то давно охранявшийся люк. Достигнув башни, я на цыпочках почти не дыша миновал отверстие, которое оказалось широко открытым, и вступил в очередной заполненный книжными шкафами коридор. Понимание моего привлечения к нескольким шкафам, упавшим согнито недавно, судя по очень тонкому налёту пыли на куче рассыпанных книг. В тот же момент меня словно ударил током. Я замер на месте, боясь пошевелиться и всё ещё ничего не понимаю. Опрятнотые полки, полявшиеся на полу фолианты, подобные вещи здесь отнюдь не были редкостью, учитывая, что за свою долгую историю эти мрачные лабиринты пережили бессчётное множество землетрясений. В данном случае дело было в другом. Меня ужаснуло не сама по себе куча книг, а непосредственно прилегавшие к ней участок пыльного пола. При свете фонаря мне показалось, что пыль лежала не таким ровным слоем, как в прочих местах коридора. На ее поверхности были видны отпечатки нескольких предметов, оставленные не так уж давно, быть может, месяца два-три назад. Значит, ещё, впрочем, я не был вполне уверен, ибо пятна эти не так уж и выделялись на общем запыленном фоне. Куда больше меня встревожило, создачил порядок их расположения. Это тревогу усилилось, когда я опустил фонарь ближе к фоку. Я увидел ряды абсолютно одинарных на ковчегах льдов, каждый из которых занимал площадь чуть более квадратного фута и состоял из пяти раздельных круглых отпечатков. Один чуть выгнут вперёд, а остальные четыре компактно, почти вплотную друг к другу. Следы. Есть ли это действительно были следы или ветру в тех направлениях? Как будто нечто пойти по территории в одну сторону, позднее тем же путём возвратилось обратно. Конечно, я мог бы с наименьшим успехом приписать приобретения в странах пятин каким-нибудь вполне естественным процессам или впадать при по этом в полную в панику. не будет здесь счётные многозначительные изловившие подробности. Цепочка следов доходила до груды металлических полок, обрушенная, как я уже отмечал, совсем недавно. После чего следы по воронке уходили назад и завершались там, куда брали у добрали начало. С самого края чёрного провала. В центре базальтовые башня. Провала дававшего выход рождённым в чудовищной бездне холодным и влажным петрам. сколь бы не был велик испытываемый мною страх, но владевшая моим сознанием чуждая воля оказалась сильнее. Ни какие уговоры разума не могли бы заставить меня идти дальше после того, что я увидел и вспомнил. Даже в то время, когда я весь трясся от ужаса, моя правая рука не прекращала своих ритмических движений, манипулируя запорами воображаемого замка. Когда же я чуть погодя начал приходить в себя, обнаружила, что я бегу вперёд по безмолвным коридорам, всё к той же неумолимо притягивающей меня цели. В моей голове между тем как бы сами собой возникали вопросы, смысл которых я не успевал даже толком постичь. Смогу ли я проникнуть в хранилище? Справится ли человеческая рука с не рассчитанной на неё хитроумной системой запоров? Не окажется ли повреждён замок и что я буду, что я осмелюсь? делать что и вещь, которую я надеялся и одновременно боялся найти. Станет ли она решающим подтверждением последней точки по всей этой безумной и страшной истории? Или в конечном счёте послужит доказательством её нереальности? Внезапно я прервал свой бег, остановился перед стеной, состоявшей из бескочисленных ячеек. Каждая из которых имела отдельную дверцу и была помечена соответствующей иероглифической надписью. Нигде не было видно следов повреждений. Из огромного количества ячеек в этой секции лишь три оказались распахнутыми настежь. Та же, что меня интересовала, находилась в одном из верхних рядов, недостигаемых для человеческого роста. Осмотрев стену, я пришел к выводу, что смогу подняться по ней, используя в качестве опор круглые дверные ручки. В какой-то степени мою задачу облегчало раскрытые дверцы в четвертом снизу ряду. Фонарь во время подъема я мог бы держать в зубах, как уже делал не раз, преодолевая особо сложные препятствия. Хуже обстояло дело с обратным спуском, ведь здесь у меня должна была появиться дополнительная ножи. Теоретически этот вопрос разрешался следующим образом: открыв замок контейнера и зацепив его крюк за воротник своей куртки, я мог бы нести эту вещь на спине, наподобие ранца. Более всего меня беспокоила исправность системы, забиравшей дверцу ячейки. Я почти не сомневался в том, что сумею открыть, если только не подведет механизм. И так я взял в зубы фонари и начал подъем, цепляясь за шарообразные выступы, по минут на рискуя сорваться вниз. Очень помогла, как я и рассчитывал, открытая ячейка четвертого ряда. использувшись с первого края отверстия, затем и самой ошеломляющей дверцей, я в конечном счёте утвердился на её верхнем ребре. Балансируя на этой неустойчивой опоре, отклоняясь как можно дальше вправо, я дотянулся до нужного мне замка. Теперь мои онемевшие от напряжения пальцы никак не могли справиться с гладкой ручкой. Я постепенно к ней возвращался, сдобаемой памятью ритми движений. Сложный порядок нажамов и поворотов Все точнее их вырисовывалось в моем мозгу, а тот уже давал команду мышцам. К счастью, я не встретил здесь особых трудностей, связанных с чисто анатомическими различиями. Замок поддавался довольно легко. С каждой новой попыткой я действовал все уверенней, и не прошло и пяти минут, как раздался сухой щелчок, хорошо знакомый и в то же время совершенно неожиданный, поскольку в отношении его у меня не было никаких подсознательных предчувствий. В следующий миг тяжелая дверь медленно и почти бесшумно издав лишь слабый скрип повернулась на своих шарнирах. Моё нервное возбуждение, казалось, достигло предела, когда я на расстоянии вытянутой руки увидел край помеченного иероглифами металлического контейнера. Я осторожно извлек его наружу, попутно обрушив вниз целый ливень мелкой песчаной пыли и замер, переводя дыхание. Все было тихо. Мельком осмотрев контейнер, я убедился в том, что он внешне ничем не отличался от других виденных мной по пути сюда. Размером он был примерно двадцать на пятнадцать дюймов, при толщине чуть более трех, с рельефными изображениями роблифов на плоской крышке. Я довольно долго провозился с его замком, поскольку мог действовать лишь одной рукой, прижав контейнер к поверхности стены. Наконец я выскободил крючок. поднял крышку и перенёс тяжёлый металлический ящик за спину, зацепив крышкой воротник своей куртки. Теперь обе мои руки вновь были свободны, и я начал сползать вниз, что оказалось сделанным ещё более трудным, чем предшествовавший подъём. Достигнув пола, я участок опустился на колени, достал из-за спины контейнер и положил его перед собой. Руки мои тряслись, и я долго медлил, не решаясь его открыть. Давно уже догадавшись, что именно я должен там найти. Я был буквально парализован этим знанием. Стоило сейчас моей догадке получить реальное подтверждение. И если всё это не было сном, я с той самой минуты не мог бы уже поручиться за целостность своего рассудка. Особенно пугающей была моя всё более очевидная неспособность воспринимать себя в атмосфере сна. Ощущение реальности порой странно преломлялось в моём сознании, и мне казалось, что я вспоминаю свои настоящие действия так словно они были отделены от меня громадной временной пропастью. В конце концов я всё же достал книгу из контейнера и ещё в течение нескольких минут смотрел как зачарованный на знакомую комбинацию иероглифов на её обложке. Моменты, мне начинало казаться, что я их могу прочесть. Возможно, где-то в глубине моей памяти. Эта надпись впрямо ассоциировалась с некими осмысленными звуковыми сочетаниями, но мне не удавалось довести этот процесс до конца. Время шло, а я все еще пребывал в нерешительности. Вспомнив вдруг про фонарь, по-прежнему зажатый в зубах, я положил его на пол и выключил, чтобы не расходовать зря батарею. Оказавшись в темноте, я наконец заморозил духом и перевернул обложку книги. Затем я немедленно поднял фонарь, направил его на страницу и щёлкнул переключателем. Одной секунды мне вполне хватило. Стиснув зубы, я однако удержался от крика. Воступивший вновь в темноте, я, почти лишившись чувств, распростёлся в пыли, сжал руками горевшую головку. То чего я опасался, всё-таки произошло. одно из двух. Либо это был только сон, либо пространство и время теряли всякий смысл, обращая в жалкую никчёмную пародию на то, что мы всегда считали незыблемыми категориями своего бытия. Нет. Скорее всего, это был сон. Мой здравый смысл отказывался допускать обратное. Но что бы у Достоевского В этом окончательно я должен был взять эту вещь с собой наверх, и тогда утром в присутствии остальных все сразу стало бы на свои места. Голова моя сильно кружилась. Если можно говорить о головокружении в кромешной темне, где взгляду просто не за что было зацепиться, фантастические мысли и образы стремительно сменили друг друга в моем возбужденном сознании. Я уже не пытался провести границу между реальными фактами моей жизни и отголосками безумных сновидений. я подумал о странных следах на пыльном полу и вздохнул из глуши звуков собственного дыхания. Вновь на несколько секунд включил фонарь и посмотрел на раскрытую страницу с таким чувством, с каким, вероятно, смотрит обречённый кролик в холодные глаза удава. Затем уже в темноте я захлопнул книгу, положил её в контейнер и закрепил в гнезде крючок замка. Теперь оставалось вынести её наверх в мир людей. Если такового я вправду существовал, как существовало это подземное бездно, если вправду существовал я сам, в чем я в этот момент отнюдь не был уверен, не могу сказать точно, когда я пустил свой обратный путь. За все время проведенное под землей я ни разу не взглянул на часы, что также являлось показателем моей отрешенности от привычных человеческих реалий. С подарем в руке, зашатанным под мышкой контейнером, я сдерживая дыхание на цыпочках миновал участок коридора с непонятными отпечатками и отверстия в базальтовой башне, из которого продолжал подниматься холодный поток воздуха. Позднее, уже с несколько меньшими предосторожностями, идя вверх по бесконечным наклонным галереям, я все же не мог отделаться от мрачных предчувствий. Кроме того, на этот раз они были куда более определенными, чем во время моего спуска. Я с ужасом думала о втором распахнутом люке, который мне еще предстояло пройти. Я думала о тех существах, которых так боялась великая раса, и которые, пусть даже ослепевшие и не столь многочисленные, как прежде, продолжали обитать в своем зловещем подземном мире. Я думал о тех пяти палах отпечатках в пыли и схожих следах, упоминавшихся в моих сновидениях, а также о нейственных ураганах и странных свистящих звуках, связываемых всё с теми же существами. И ещё я думал о рассказах туземцев, в которых неизменно присутствовали таинственные руины и якобы порождаемые ими злые ветры. Понастенному символу Я определил нужные мне уровни, проезжая мимо лежавшей на полу открытой книги, которую я не так давно с интересом рассматривал. Вступил наконец в круглый холл, где сходились несколько коридоров. Без колебаний я свернул в ближайший справа арочный проем. Впереди меня ждал самый сложный отрезок пути, со множеством препятствий и завалов, которые начинались почти сразу по выходу за пределы центральных архивов. Тяжесть моей ножи постепенно сказывалась. Не все труднее было избегать шума, перелизая с нею через груды камней и песка. Но вот я остановился перед мощным поднимавшимся до самого потолка завалом, который мне в прошлый раз пришлось преодолевать полску. Тогда я не смог сделать это абсолютно без шума. Теперь же, после увиденных мной отпечатков, я более всего боялся громких звуков. А ведь сейчас со мной был еще и контейнер. представлявший собой дополнительную помеху во время движения по узкому лазу. Сторожно взобравшись на гору камней, я с первого просунул в отверстие контейнера, затем начал пройти сквозь туда сам. Вновь, как и в прошлый раз, задевая спиной за острые края сталактитов. Тут я и совершил свою первую облажность. Когда самый опасный участок был уже позади контейнера, вдруг выскользнул, озная их пальцами и металлическим грохотом покатился вниз по склону. Я рванулся вперед и успел его перехватить, но в тот же миг неустойчивая тяжелая колыбель зашаталась и поехала под моими ногами, вызвав небольшой, но достаточно шумный обвал. Когда движение камней ко наконец замерло, я услышал, по крайней мере мне так показалось, иной звук, очень далекий и слабый, доносившийся откуда-то из лабиринта ходов за моей спиной. Это был тонкий вибрирующий свист, не похожий. ни на один из слышанных мною прежде звуков. Совершенно безумие от ужаса я бросился бежать по коридору, перепрыгивая через отдельно лежащие блоки, иногда падая, но при этом не выпуская из рук фонаря и книги. Одна только мысль владела мной в те минуты поскорее выбраться из этих кошмарных подземелий в открытый мир, туда, где спокойный свет луны разливается по бескрайней пустынной равнине. Не помню, как я добыл до груды обломков. Над которой вместо свода зияло черное пустое пространство и начал карабкаться вверх. Здесь-то и произошла катастрофа. В спешке я позабыл о том, что за вершиной сразу идет очень крутой спуск, и не удержав равновесия, за разкону полетел вниз, увлекая за собой целую лавину камней. Оглушительный гром потряс древние своды, отдаваясь долгим эхом во всех заковках углубленного под землей города. С того дикого хаоса я вспоминаю сейчас лишь один эпизод. Я падаю, поднимаюсь, ползу сквозь густое облако пыли всё дальше и дальше по коридору. Анар реконтейнер, пока ещё были при мне. Когда я достиг базальтовой башни, эхо лавины уже затихло вдали. И в наступившей тишине слух мой вновь и на сей раз безошибочно уловил всё те же свистящие звуки. Но если ранее источник их находился где-то позади уже пройденных мной коридорах, то теперь эти звуки шли из темноты мне навстречу. Вероятно, у меня вырвался крик. Больше не мог себя сдерживать. Смутно помню промелькнувшие стены базальтовой пашни и бездонный провал в ее центре, откуда со зловещим свистом вырывался уже не просто поток влажного холодного воздуха, но ветер. сверяпый, неистовый, а душевлённый ветер. Помню свой бег по длинным коридорам нарастающих с каждой минутой яростных порывов ветра, который хотя и был мне как будто попутным, но на самом деле препятствовал, а не помогал моему движению. Он петлял и оббивался вокруг меня, цепляясь за руки и ноги, сковывая каждый шаг. Не заботясь уже о поднимаемом мною шуме, я влезал на груды камней и скатывался вниз, скользил и прыгал по стеноугад, не разбирая дороги. Наконец появилась наклонная галерея. Помню, как луч фонаря метнулся по машинного залу, как следующий мигер встрокнул, и Иван закричал от ужаса, увидев в тот пролёт галерею, что спускался в глубину, вздыбившимся в гумя уровнями ниже, чёрным дырам распахнутых люков. Она сию раз вместо крика я принялся вслух убеждать себя в том, что всё это только сон. И что я нахожусь сейчас где-нибудь в лагере, или вообще в своём доме в Аркэме. Я скрывался поддёрнными звуками собственного колосса и начал быстро подниматься к выходу на поверхность. Я знал, что мне ещё предстоит пересечь место, где упавший свод пропила насквозь пол галереи, но занятый другими мыслями, не задумывался об этом, пока не подошёл почти к самому краю провала. Во время спуска я преодолел его без особого труда, но теперь я должен был прыгнуть с нижнего края на верхний. Можже я был страшно утомлён, и ещё нагружен до бабучной ноши, а ветер меж тем всё кривкче стягивал вокруг меня свою дьявольскую петлю. Я успел лишь мельком по тем этим неведомым существам, таящимся на самом дне этой бездны. Я остановился перед ней руководствуясь скорее каким-то внутренним чутьём, и по луч моего фонаря к этому времени был уже очень слаб. Практически в ту же секунду до слуха моего Тенеслись характерные свистящие звуки, выходившие на сей раз непосредственно из провала в полу, до которого мне оставалось теолоть лишь два три шага. Дальше случилось то, что повторялось уже многократно в течение той ночи. Я потерял всякую блазн над собой и движимый только инстинктом самосохранения, перешагнул через лежавшие между мной и краем провала камни и с ходу прыгнул вперёд. Тот час всё вокруг завертелось в вихре безумных звуков, и я как будто повис в плотных складках тяжёлой, осязаемой темноты. На этом кончаются мои воспоминания как таковые. Дальнейшие следует относить к области придоровых фантасмогорий, не имеющих ничего общего с реальностью. Мне казалось, что я бесконечно долго падаю в чёрную газовую бездну. Я слышал звуки, которые не могли принадлежать ни одному из живущих на земле существ. По мне ожили какие-то древние, примитарные органы чувств, с помощью которых я мог воспринимать тот самый, лишённый света мир полуматериальных созданий, чьи базальтовые города возвышались когда-то на берегах без исторического экрана без участия слуха и зрения я постигал тайны этой планеты недоступные мне в моих прежних снах в то же время я постоянно чувствовал как тугие струи влажного и холодного воздуха сжимают и вертят меня словно гигантские пальцы и слышал нескончаемый вибрирующий свист Позднее были видения циклопического города моих снов, не разрушенного, а такого, каким он представлялся мне каждую ночь. Я был в конусообразном нечеловеческом теле и двигался по коридорам вместе с толпой представителей великой расы или заключенных в их формах других пленных сознаний. Далее на эти картины накладывались ины невизуальные, но тем не менее вполне отчетливые ощущения жестокая борьба. Попытки вы свободиться из цепких щупалец ветра, безумный полет сквозь плотную темноту, слепое бегство по рушащимся подземным ходам. Один раз промелькнул был намек на свет, какое-то слабое голубоватое сияние высоко вверху. И вновь я взбирался по крутым у каменистому склонов, вырывался из бешеных объятий ветра, пролезал в узкое отверстие на встречу бледному свету луны, прыгал между накропождениями камней, которые спустя еще мгновение вдруг разом осели и превратились в недра земли. А на их месте взвился в небо гигантский, стремительно вращающийся стол песка и пыли. Первые проблески умного света были началом моего возвращения в реальный мир. Понемногу сознание мое прояснялось. Я лежал ничком посреди австралийской пустыни, а над моей головой ревел и бесновался ураган. Равного которому по силе я не встречал ни разу за всю свою жизнь. Одежда моя была изодрана в клочья, а тело покрыто бесчисленными ссадинами и кровоподтеками. Миновало еще много времени, прежде чем я окончательно пришел в себя. Но и после этого я не смог провести четкую игру между Сноу и Явью. Я помнил огромное скопление блоков, открывшуюся передо мной бездну, долгое блуждание под каменными сводами мертвого города, невнятное открытие и ужасающий финал похода. Но что из всего этого было действительностью? Я не находил ответа. Мой фонарик сейчас, и сейчас и металлический контейнер с книгами. Та да и был ли он вообще? Приподняв голову, я огляделся вокруг и не увидел ничего, кроме однообразной волнистой поверхности пустыни. Буря уже прекратилась. Неровный диск месяца медленно опускался в красноватое море во улении гризанты. С трудом встав на ноги, я зашагал на юго-запад в направлении лагеря. Что же все-таки произошло? Быть может, я просто заснул и оказался затем в epicentre песчаного урагана, который протащил меня в бессознательном состоянии несколько миль по пустыне. Но ну, если это не так, тогда рушилась вся моя создававшаяся годами теория мифологического происхождения странных снов. Это значило, что великая раса существовала на самом деле и что ее посланцы в действительности. могли проникать сквозь любые временные преграды, вселяясь в тела будущих обитателей нашей планеты. Это значило, что моё собственное тело в периодом мизии и впрямь служило пристанищем для чужого сознания, проникшего в наш мир из далёкой эпохи, а я провёл это несколько лет в его отвратительном облике, бродя по бесконечным коридорам и улицам доисторических городов вместе с сотнями таких же как я пленников. захваченных в разных точках времени и пространства, изучает тайны вселенной и составляет описание своей цивилизации для гигантских архивов великой расы. Это значило, что существовали и другие, еще более древние непостижимые создания, скрывавшиеся в подземных безднах, тогда как на поверхности, сменяя одна другую, появлялись еще целые разумные расы, нередко даже не подозревавшие о страшной угрозе. Что-то и у изда премни где-то глубоко внизу, во внутренних областях планеты. Я не хочу. Я отказываюсь верить в то, что на всех нас, на прошлом и будущем человечества лежит чудовищные тени нового разума, подчинившего себе само время и сделавшего все прочие расы заложниками своей неуемной жажды познания. К счастью, у меня нет никаких вещественных доказательств того, что в действительности удалось найти подземный город, если законами вселенной предусмотрено вообще понятие справедливости, он не будет найден никогда. В любом случае я обязан рассказать хотя бы моему сыну во всём, что я видел в ту ночь. И пусть он сам попробует отделить действительность от болезненных причуд и ображений. Я уже не раз говорил, что истина, какой бы она ни была, полностью зависит от того, насколько реальным было сделанное мной открытие. Мне очень трудно об этом писать. Хай те читатели этих записок, я уверен, давно уже обо всём догадался. Всё дело заключалось, конечно же, в книге, которую я извлёк из металлической ячейки в стене подземного хранилища. Ничья рука не касалась этой книги. Совсем не долгая по сравнению с возрастом этой планеты, существованием человечества. И всё же, когда я всего лишь на одну секунду зажёг фонарь над её раскрытой страницей, я увидел оттуд иероглифы, подобные тем, что из пещер лягушавший меня стены древнего города. Вместо этого Я увидел буквы знакомого мне алфавита, которые легко складывались в английские слова и фразы, написанные явно всякого сомнения моим собственным почерком.